Вовне Хару встретила его у одной из клиенток, дом которой находился в северной части города, рядом со святилищем Камигама, которое Хару любил за близость к дикой природе северных гор. Там он и прогуливался в ожидании назначенного часа встречи. В бледном зимнем тумане, дело было 18 января, Тории напоминали одноцветную радугу. В соседний девственный лес Тадасу наделял эти места аурой изначальности и святости. На лужайке между деревьями Хару заметил двух косуль и почувствовал, что скоро пойдет снег. Первые хлопья упали в тот момент, когда он звонил в дверь, Харады-сан. Ему открыла молодая женщина и провела в гостиную, где сидели пожилая дама и европейского вида молодой человек. Оба они расположились за низким столиком у окна, выходящего во внутренний сад, И в первый раз Хару увидел поле на фоне бамбука, папоротников и одного из самых красивых каменных фонарей, которые когда-либо попадались ему на глаза. Фонарь не отличался от других в том же традиционном стиле Мидзуботару, но обладал, по мнению Хару, идеальными пропорциями. Дом был ему под стать, старинный, благородный, с широкими коридорами, повсюду натуральное дерево, в ольковых чудесные вазы, на стенах великолепная каллиграфия. Арада-сан практически никогда не покидал своего жилища. Но люди охотно посещали эту миниатюрную всегда улыбающуюся женщину, очень богатую, страстную почитательницу чая и искусства. Она была одной из тех клиентов Хару, которому он не стремился что-то продать. К ней он приходил провести время. Когда она покупала, он снижал свой процент. Он трудился ради великого дела искусства, а не ради делового успеха. эта, которого растворялась в совершенстве фонаря Мидзубутару. После традиционных приветствий она представила их друг другу. Молодого человека звали Поль Делево. Она с трудом выговаривала его имя. Он повторил его по буквам. "Поль приехал из Бельгии", говорил по-японски, и принял предложение обучать её французскому языку. "Французскому?" удивился Хару. "Да, в ней мечта", сказала старая дама. «У меня только и осталось времени, что на осуществление мечты, не так ли?» Молодая женщина принесла им сосуд с матча и нарекире в форме камелия и Хару положил перед Харадой Сан предмет, обернутый в розовый шелк. «А, — сказала она, — догадываюсь, что тут не обошлось без нашего друга Сибаты Сан, верно?» Они в умолчании выпили чай, Любуе снежными хлопьями, падавшими на маленький сад. И Харо обратил внимание, что европейцам меет молчать. Когда Ахарада-сан попросила убрать чай, он спросил, что привело гостя в Киото. Молодой человек ответил, говоря правильно, медленно, вежливо: "Они женой учили японский в Брюсселе и получили стипендию на завершение образования в Киотском университете, самом престижном учебном заведении города". Он сказал, что они ощутили среди точи своей мечты Ахарада-сан добавила, что да, так и нужно, человек должен мечтать. Кстати, заметила она, жизнь не сама ли ж толкая мечтания. Снова повисла пауза, и Харада-сан развернула розовый фуросики, достала коробку из светлого дерева, прихваченную плоской лентой с оранжевым кантом, развязала её и вынула из футляра белую вазу. По опыту неоднократных встреч Хару понял, что она в восторге. Старая дама пояснила Полю, что ваза предназначалась для празднования 50-й годовщины ее пребывания в этом доме. Священник из Камигама прочтет благословение. Она велит подать чай. Эту вазу она собирается поставить под каллиграфию со стихом Рекона. «Но мне хотелось чего-то сегодняшнего», — добавила она. «Если ты стар, это не значит, что следует отворачиваться от нового». Она улыбнулась частью в пустоту, посмотрела на вазу. После паузы сказала: "Она вся здесь и сейчас". Хару наклонился, опустил глаза. Подняв их на поле, он узнал в его взгляде то особое выражение, сосредоточенное и неосознающее себя, которое возникает, когда в жизни случается решающая встреча. Внешний лоск воспитанного человека скрывал сложность внутренней жизни, и Хару Понравилось это сочетание сдержанности и напряженности. «Вы интересуетесь искусством?» спросил он молодого человека. «Я только искусством и интересуюсь», ответил тот. «Может, это фамильная черта?» «Я из семьи мелких бруссельских промышленников, к тому же протестантов, которым совершенно безразлична форма предметов», со смехом ответил Поль. «На столе всегда самая простая супница и самое дешевое вино». Они поговорили о том осём, И Хару сделал комплимент его прекрасному японскому. Тут моей заслуги немного, мой лучший друг в Брюсселе был из Токио. Когда я приступил к учебе, он больше вообще не говорил со мной по-французски. Но моя жена говорит еще лучше меня. Он повернулся к саду с его бамбуком и папоротниками, припрощенными свежевыпавшим снегом. Я приехал сюда, чтобы погрузиться в определенную форму искусства и культуры. Мы поставили на стол средоточие того и другого. Он посмотрел на вазу. Кто ее автор? Кесо, кэсебота, -ки гончар из Токио, ответил Хару. Но ещё и мой друг. Всё наследие цивилизации преломлённое сквозь призму одного единственного человека. Тихо произнёс Пуль. Хару отклонился и удалился под падающим снегом. Он вернулся домой с ощущением странной лёгкости. Когда Саёка принесла ему в кабинет чай, он сказал: "У меня сегодня была одна любопытная встреча". А потом уточнил: «С молодым человеком из Бельгии». «Из Бельгии?» — неприятно поразилась она. «И где вы его встретили?» «У Харады Сан». Она, казалось, облегченно выдохнула. «Лучшего места для встречи не сыскать», — сказала она с намеком на очистительные свойства леса или, возможно, на власть святилища над всеми зловредными силами Вселенной. «Зеленый свет всему, что касается Бельгии». Подумал Хару, после чего погрузился в дела и больше не вспоминал о Поле дель Во. Он вышел из дома около 4 часов, отправившись на встречу с Бет. В коридоре чайного дома, недалеко от её квартал, он столкнулся с бельгийцем. Его сопровождала укутанная в оранжевое пальто молодая женщина с маленькой тёмными волосами, полная противоположность высокому светловолосому Полю. Клара, как представил её муж, говорила над точным японским, причем с такой текучестью и тонкостью, что Хару был покорен. «Вы любите искусство», — сказал он Полю. «Так приходите ко мне послезавтра, на день рождения. Там будут друзья-художники, в том числе и гончар, чью вазу вы видели сегодня утром». Заметив, что молодой человек удивлен, Хару добавил. «Я знаю, что здесь не принято с такой легкостью приглашать к себе». «Но я в некотором роде оригинал, это вам любой скажет». Позже вечером он с удовольствием вспоминал молодую бельгийку. То ли все дело было в оранжевом пальто, то ли в том, что ее родным языком был французский, то ли в шаловливой улыбке. Хару думал о ней и о Розе, и чувствовал, что подпал под очарование. Около полуночи он вышел из дому, чтобы присоединиться к Кейсуке, и в одном из баров в центре... и обнаружил того в компании нескольких завсегдатаев и Жака Милана, которого с удовольствием поприветствовал. Спросил, как дела у его сына. «Эдуар в Шанхае», — ответил Милан. «Он отлично ведет дела с китайцами. Для меня это одной головной болью меньше». Хару заметил, что француз плохо выглядит. И после обмена новостями тот сказал ему что-то, но о вцарившемся вокруг гомоне он плохо расслышал, хотя вроде бы понял. Прибыли новые собутыльники, все пересели. Милан заговорил с Томоу, а Кисуки рухнул рядом с Харуу. Торговец сказал ему, что Раде-Сан понравилась ваза, и, вероятно, она ее купит. Гончар расхохотался. «Чтобы засунуть ее под какое-нибудь красивое дурацкое стихотворение», заметил он. Но когда Харуу двинулся в обратный путь к Амо, в вихре мельтешащих снежинок, Он снова с ощущением огромной свежести подумал о стихах Рёкона, о Кларе де Льво, о Рузе и о саде в доме у Камегама. Он принял ванну, немного почитал и заснул мирным сном. Сад в покое, когда камелия дарит свою белизну. На свой день рождения он заказал белые камелии, которые Саёко с сосредоточенностью от лет разместил в большой темной вазе. В семь часов ввалилась компания под предводительством Кейсуки. В течение вечера к гостям присоединились многие другие. Когда появилась Бет, Кейсуки низко перед ней склонился. «Железная леди», — сказал он, — «из скольких гремык твоя империя выпила кровь на этой неделе?» «По крайней мере, я не вешаю красивых стежков над твоими шедеврами», — парировала она. «Ну ты предатель», — сказал Кейсуки Хару. Чуть позже появилась чета Дельво, и Клара произвела на Хару такое же освежающее впечатление, что и два дня назад. На ней было бледно-розовое платье, простое, но элегантное. И он подумал о розе и о косулях в священном лесу Тадасу. Рядом с ней улыбался высокий, светловолосый и сдержанный поль. Хару представил их кое-кому из гостей, и вечер продолжился. Друзья-музыканты играли на Кото и на Семисене. Асайока приносила из кухни канапе на французский манер, которые Кисоки подозрительно обнюхивал. Однако готовила их французская шеф-повар. Заметила Бет: "Пора бы тебе выбраться со своего острова". Весь мир остров. Возразил он, вгрызаясь в маленький тост с фуа-гра под соусом терияки. Хлёсткий глянец клетки изгибался под снегом, а ро переходил от одной группы к другой. но осознавал, что его взгляд постоянно возвращается к Ларии Пулю. «Мне нравится их присутствие», — сказал себе он, наблюдая, как молодая женщина смеется, разговаривая с Томоу. Ближе к десяти вечера Кейсуки, совершенно пьяный, затянул новогоднюю песню, заменив поэтичные слова на нечто вполне непристойное. И Хару отметил, что Поль смеется и много пьет, совершенно не хмелее. В одиннадцать вечера Жак Меланд позвонил в дверь на Каму, Ему открыла Саёка, уже уходившая домой. Она поднесла руку к сердцу. «Вы меня больше не смущаете, вы союзник», сказал ей Жак Милан по-французски. «Теперь я это знаю». Она ушла. Увидев его, Хару подошел ближе, и они уединились в уголке зала. Там они заговорили по-английски. «Позавчера в баре я понял, что вы меня не расслышали», сказал Милан. «Поэтому сейчас повторяю в более спокойной обстановке». Полагаю, это моё последнее пребывание в Киото. Я не удивлён, сказал Хару. Видно, как вы устали. А это не просто усталость, сказал Милан. Как бы то ни было, я хотел вас увидеть, чтобы сказать одну вещь, которую вы уже знаете, но на пороге смерти проявляется неожиданное кокетство. уж не знаю, с чего я стал так болтлейв. Я всегда шарахался от любых сентиментальных штучек. Вы любите искусство или любите своего сына? сказал Хару. Это вовсе не сентиментальные штучки. Я даже не знаю, что я люблю, сказал Жак Милан. Да и кому это сейчас интересно? Как бы то ни было, вот что я хотел вам сказать. Жизнь подарила мне всего один час откровения, истинного озарения, и я его прожил благодаря вам. Сенёдо, сказал Хару. Сеньо до, подтвердил Милан, под эгидой небес, за которыми вянет сад высокий. Удивительно, что какое-то место может обладать подобной силой, но там я испытал глубокую радость, которая полностью примирила меня с самим собой. И знаете, что в этой истории самое примечательное? Я всегда считал себя человеком глубоко неудовлетворённым, который так и умрёт, переживая собственные сожаления. И вот тот момент, когда пришла пора откланяться, я с восторгом говорю себе: "Тот час я его прожил". Он опрокинул залпом рюмку саке. Поймите, это не просто воспоминание, к которому я с радостью возвращаюсь, не то, что помогало мне пережить все остальные часы. Этот час вошёл в мою плоть, кости и кровь. Он целиком переселился в меня. Я весь от краткий яростный час озарения. У него вдруг сделался растерянный вид. "Знаю, это звучит как бессмыслица. Ни в коей мере", сказал Хару. "Это всё, чего я себе пожелаю, когда придёт мой день". Милан постучал указательным пальцем по столу. "Прежде чем распрощаться, я хотел попросить вас об одной милости. Я к вашему слугам" Мне хотелось бы, чтобы вы приглядывали за Эдуаром. Принимайте его у себя, делитесь советами. Он очень многому сможет научиться у такого человека, как вы. Он не слишком уравновешен, но в нём есть стержень, вы увидите. Конечно, сказал Хару. Можете на меня положиться. Милан откинулся на спинку дивана, как человек, расслабившийся после долгого дня. Время ничего не значит, подумал Хару. «Важны только ключевые моменты, остальное уходит, и мы смотрим на столпы, выступающие с тумана». «Вы сохранили мою маленькую статуэтку?» спросил Милан, имея в виду копию фигуры первобытной богини, которую он подарил Хару двадцать лет назад в благодарность за стихи Рильке. «Конечно», — заверил Хару. «Это ведь копия скульптуры из Лувра, верно?» «Оригиналу, который нашли в Леспюге, в Верхней Гаронне». «Больше двадцати тысяч лет», — сказал Жак. «И он похож на некоторые ваши статуэтки Догу. Я знаю, что вы совершенно не интересуетесь западным искусством, но эти произведения — изначальный корень искусства вообще. У них нет национальной привязки. Они не принадлежат никакой территории». Боже, всё разветвляется, и каждому нравится отслеживать собственное потомство, но меня всегда глубоко трогало очевидность того, что всё исходит из единой первичной матрицы, из универсального желания придать материи форму. Он засмеялся чуть разочарованно. В отличие от вас, я не питаю особой склонности к своей культуре, но целиком предан вашей. Мне не хватает воображения или смелости, признался Харо. Но я восхищаюсь вашей способностью ценить то, что вам непривычно. Француз смешался с другими гостями, много пил и много смеялся, приколол Камелию себе в петлицу и удалился после полуночи, помахав рукой, как если бы собирался вернуться завтра. Харуу проводил его глазами, потом, переведя взгляд на поле, внезапно сказал себе: "Я японец, но ещё и народности, или же наоборот?" отрываясь от самого себя, чтобы тем вернее постоянно к себе возвращаться, и обречён неустанно ходить по кругу. Он присел рядом с молодым человеком Икисуке, который болталя, прислонившись к клетке с клёном. Бельгийцы не такие недоумки, как я думал, изрёк Гончаркивая на поле. Он хорошо говорит, хорошо пьёт, хорошо видит, а ему всего 22 года. Перед глазами Хару Изысканная близна к Амелии слилась с мягким ветром печали, дующим внутри него. «О чем вы говорили?» — спросил он Поля. «О его вазе?» — ответил молодой человек. «Я и не знал, что можно быть и современным, и одновременно старинным. Это становится понятно только когда перед глазами истинное произведение искусства». Исюки что-то пробормотал, мерным покачивая головой, и начал похрапывать. «Вы «Вот то, чем я хотел бы стать». сказал Поля, обращаясь к Хару. Он произнёс это спокойно, без всякой экзальтации, но Хару принял решение. Тогда работайте на меня, сказал он. 2 месяца спустя Хару получил письмо от Эдуарда Меллана. Отец умер, писал он, но перед смертью попросил меня передать вам то, что я воспроизвожу дословно. Я понял лисицу. Хару задумался над возвращением в ткань его жизни легенды эпохи Хэйан ровно в тот момент, когда с появлением Поли и Клары эта жизнь приняла новый оборот. На самом деле, всякий раз, когда в своей профессиональной сфере он принимал решение, сочетавшее искренний порыв и расчет, формула оказывалась блистательной. Поли ему нравился. Бельгийц, протестант, он говорил по-японски, любил искусство, умел пить и молчать. Из него точно можно было сделать торговца. Добавок он был молод, и Хару проведил в нём ловкость без двуличности. А значит, со всех точек зрения игра стоила свеч. Что я должен уметь? спросил Поль в тот вечер на дне рождения. Три вещи, ответил Хару. Ценить молчание, никогда не торопить ход событий. Он замолчал. Поль подождал, потом улыбнулся. И не опаздывать, полагая Хару повсюду брал его с собой, представляя как своего помощника. Когда его как бы между делом спрашивали, почему он выбрал бельгийца, он с улыбкой отвечал «это маленькая страна». Собеседники кивали, не очень вникая, но Хару чувствовал, что его ответ внушает доверие. Если же он ощущал сопротивление, то добавлял «это маленький остров в Европе». И одобрение было гарантировано. В действительности Бельгия внесла в его коммерческую деятельность экзотическую нотку как раз в тот момент, когда он понял, что для долгосрочного продолжения требуется обновление. Поль де Льво говорил медленно, схватывал быстро и получал явное удовольствие от искусства торговых переговоров. Он наблюдал, никогда не вмешивался, учился улыбаться, кланяться и опускать глаза в нужном ритме. Когда миновало первое удивление, Японцы оценили его скромность и сочли шикарным то, что поначалу показалось им нелепым. Сам факт, что европеец показал себя столь несловоохотливым и не говорил о самом себе, являлся позитивной аномалией, устраняющей первую потенциальную негативную. Аполь продолжала молчать и пить с чувством такта. Но когда они с Хару оставались наедине в хранилище или в доме, на каму, они разговаривали, они разговаривали о предметах искусства, о клиентах, о ценах и рынках, а потом о чём-то ещё, об искусстве вообще, о жизни, и на удивление, естественно, о самих себе. Такое хару привычно допускал только Тамоо и Кейсуке. Но общение с полем распахивало окно в новый мир, что позволяло стряхнуть напряжение. Это не принимало форму исповеди или монолога. Они перескакивали с одного на другое, И в такие моменты становились взаимным подарком, причём не только собеседнику, но и самому себе. К тому же они прекрасно осознавали, что подобные беседы возможны лишь потому, что по отношению друг к другу они оставались иностранцами. И этой иностранность снимала всякую иерархия, будь то по возрасту или по положению. В рабочей обстановке они использовали исключительно должное местоимение, причём не показывая, что между собой перешли на ты. 20 октября 1999 года, в день двадцатилетия Роза, Хару привёл Оли в свой кабинет. Молодой человек сначала открыл для себя вид на реку и горы, потом, обернувшись, к фотографии на кипарисовых пано. Он подошёл ближе и принялся молча их рассматривать. Хару прикурил сигарету и разлил саке. Оля селса напротив, и они выпили в прежнем молчании. Твоя дочь, наконец, произнёс споль Ей сегодня 20 лет, сказал Хару. Никто не знает, спросил Поль. Только Саёка, а кроме никто. Он рассказал всё: про Мод, запрет частного детектива, фотографа Пауло, про срыв "Кошек и тени". Рассказал о 10 днях с француженкой, об Эммануэль Ривер, повторил свои последние слова, заговорил о своей отцовской гордости, отчаянии в своем кресте и отцовской надежде, в своем ужасе после самоубийства Уильяма и землетрясении в Кобе. «Я лучше понимаю жесткость быт», — сказал Поль. Ару чувствовал себя опустошенным, но в нем поднималась странная эйфория. «Я ждал этого многие годы», — сказал он. «Сможешь ли ты нести такой груз?» «Такой груз?» — повторил Поль. И засмеялся. «Но это подарок? Так началась счастливая эра. То чего Хару не смог высказать Эммануэль Ривер, стало возможным с мужчиной. Ибо Поль, ведомый Клары, тоже шёл по пути женщин. С каждой встречей Хару всё больше нравилась молодая бельгийка. Всегда в ровном, радостном настроении, деликатная, но простая, забавная, не лишённая изысканного лукавства. Она делала существование Поля лёгким и светлым, отдавала о пальму первенства жизни духа. с должным прагматизмом решала бытовые проблемы и, что Хару считал самым замечательным, управлялась со всем, но не желала ничего контролировать. Вскоре после того, как поделился тайной существований Розы, Хару сказал Полю, «Можешь поговорить об этом с Кларой», на что Поля ответил, что у него нет секретов от жены, кроме тех, которые касаются других людей, и добавил со смехом, Однако она утверждает, что я самое таинственное существо из всех, кого она знает. Он таким и был. Он ничего не скрывал, но в нём таилась сложность, столь насыщенная, что скрывала от него самого, как и от других, отдельные грани его внутреннего мира. Он рассказывал не только о своей семье, где он задыхался, об изучении японского, затеянном, чтобы оставаться рядом с Клорой, о приезде в Японию, где он сразу же почувствовал себя на своём месте, но и о своих вкусах, раздумьях, в сомнениях и вопросах. И, наконец, каждый триместр они вместе просматривали отчеты и фотографии с Франции, и Поль давал разъяснения, о которых Хару и не подозревал. Ками и Йокай из верования Исаёка и его собственным интуитивным прозрением добавился свет европейского знания, наводящего мосты между депрессией мод и языком лисиц с гор. Почти два года после их первой встречи Аро взял поле с собой в Такаяму. Стоял октябрь, Арози скоро должен был исполниться 21 год. Погода была хорошая, машина скользила между аллейными склонами и белоснежными вершинами. Его родители и брат отправились на похороны. Дом на реке был пуст, и посреди потока огромный камень, овенченный осенним мхом, казалось, раскалывался надвое в бурных водах. Хару рассказал Поле, что вырос, глядя, как падает и тает снег на этом камне, и что скала, деревья, водопады и лёд сотворили всё его призвание. Они посмотрели на бегущие струи. Поле опустился на колени и прикоснулся ладонью к земле берега, на которой падали карминные кленовые листья. Форма это красота поверхности, сказал он, поднимаясь. Именно это, конечно же, так нравится мне здесь. Япония спасает меня от собственных внутренних глубин. В поезде на обратном пути, пока Поль спал, Хару раздумывал над его словами, а еще над теми, которые невольно всплыли в памяти. К несчастью, подземные толчки произошли на малой глубине под островом Авадзи, и сейсмические волны не успели ослабнуть. «Но в этом все дело», — сказал он себе. «В этом суть японской души. Наша земля...» и наша участь обрекает нас оставаться близко к поверхности и отрезанные от внутренних глубин мы принимаем внезапно обрушившееся на нас бедствие и катаклизмы а потом в разоре и запустении притворяем этот кошмар в красоту и в небеса за которыми вянет сад высокий в этот момент он вспомнил об отце и подумал как в здравии так и в болезни мы никогда не можем замкнуться в себя мы всегда остаёмся на поверхности, и эта недостижимая глубина вылепила всё в моей жизни. Оль никогда не обсуждал решений, принимаемых Хару, как в работе, так и в том, что касалось Розы. Он слушал и иногда в конце задавал вопрос. Как торговцам всё усвоил: манеру, стиль, препятствия и хитрость. Он был совершенно не заурядным. Однажды вечером, когда они сидели вместе с Тамоу и Кисуке, Гончар изрёк, посмотрев сначала на него, а потом на Хару. «Два спага пара». Увидев, как молодой человек упростительно приподнял бровь, он пояснил. «Вы такой же говнюк, но в своём более деликатном стиле, менее нахрапистом. К тому же ты бельгиец. По тебе не так заметно, когда ты подбиваешь клинья. Радись ты французом, был бы как на ладони. Ведь французы так предсказуемы». Но ты тоже станешь выжимать искусство как лимон, прежде чем бросить его в ямы своих нереализованных амбиций. Каких амбиций? поинтересовался Пол. А это я у тебя должен спросить, сказал Кисуки. Но к счастью, тебя спасает жена. А я не понял Хару, что спасает меня. Что-то, ответил Кисуки. Но ты это от меня скрываешь. Когда они остались одни, Поль спросил у Хару, почему он никогда не говорил с гончаром о Розе. «Он потерял двоих детей», — ответил Хару. «И я стану ему рассказывать, что потерпел поражение как отец?» «Он ведь друг. С каждым другом у нас складываются свои отношения», — сказал Хару. «Не проси меня объяснить. Объяснение — это западная болезнь». Они отпраздновали переход в 2000-й год в доме парусники на Синьо-До, где собрался весь Киото, в том числе Бет, не любивший никакие празднества. Тот вечер Томо представил им Акиру, бывшего танцовщика Бута, того же возраста, что и он сам, около 60, который только что перебрался в парусник. После смерти Исао прошло 15 лет, и Киесоки по-братски положил руку на плечо старого друга. А Кира, в прошлом великий танцовщик, походила на ласкового, улыбчивого старичка. Но когда он встал, чтобы показать пародию на кабуке, все почувствовали мощь, исходящую от этого тела, издавна привыкшего исследовать сумеречные глубины. Сама пародия оказалась уморительной, и Хару с удовольствием наблюдал, как поль склары хохочет во все горло. Были и другие развлечения. Рояль, песни традиционные и полупристойные. Потом, ближе к полуночи, музыкант, игравший на... В кухате внёс равновесие в дуэль между весельем и серьёзностью, что было фирменным знаком парусника, излив на собравшихся трепещущие меланхоличные звуки, извлечённые из его инструмента. По мере того, как уходили менее близкие гости, вечер погружался в волны саке и дружбы, которым Харусе, одевшись и привалившись к пригородке, позволил себя унести. Они разговаривали, пили, отдельно подняли бокалы за обретение Клары и Полем. маленького дома недалеко от Камигама. «Итак, вы решили окончательно обосноваться у нас?» — спросила Бет. «Поль работает у Хару, я преподаю французский в университете. Это предел наших мечтаний», — ответила Клара и добавила. «Когда смотришь отсюда, Бельгия кажется как никогда скучной». «Однако это маленькая страна», — сказал Поль, и присутствующие и знающие о словесных в окрутасах Хару дружно расхохотались. В четыре часа Бет и Клару ушли, а Кира отправился спать. Так что пить остались только Поль, Томоу, Кейсуке и Хару. «Последний квартет», — подумал торговец. «В конечном счете все всегда сводится к завершающему квадрату, который противостоит силам тьмы». Когда друзья заснули на татами, он вместе с Полем отправился пешком в свой дом на Каму. Там они снова разговаривали и пили, а потом они снова разговаривали и пили. Пока молодой человек не поднялся, не подошёл к парисовому панно посмотреть на последние фотографии из Франции. Роза, ставшая агрономом, занималась в Париже исследованиями в области геоботаники. На протяжении долгих лет она оставалась верна себе: острая, и суровая, мрачная, постоянно в гневе. У неё было много любовников, которых она быстро отправляла в свое ясе. Хару находил, что она красивая и необычная, цельная и отчаявшаяся. но видел, что живущий в ней гнев мало-помалу уступает место безразличию. Когда занялся рассвет, он открылся полю, тот впал в задумчивость. «Печаль завоевывает позиции», — сказала он наконец. Ночь уходила, клен тихонько подрагивал. Отголоски звуков все кухать и обволакивали его невидимым шелком, мягким и тревожным. Когда поле отправился домой... Хару посмотрел на свою реку, над которой плясали крошечные хлопья. Все в его жизни казалось ему застывшим, мелькали времена года. Фиотто менялся и оставался прежним, вне возраста, и новым, как родниковая вода. Чита де льво разорвала круг проклятий, но никто и ничто не могло разорвать круг запретов. Он собрался принять ванну, когда появилась саюка в кимоно, на котором были изображены заснеженные горы, и с необычайно оживленным лицом. Она поставила на низкий столик у клёна маленький поднос со свежим моти, приготовила чай и присела напротив Хару. Её зовут Сора, сказала Саёка. Родилась 1 минута 1 января 2000 года. Вот вы и бабушка, поздравила её Хару. Я счастлив за вас. Они молча в согласии двух десятилетий общения выпили чай. «Новорожденная в Новый год, разве это не лучшее из предзнаменований?» Спросил себя Хару, и, внезапно подумав, что у его дочери тоже однажды могут появиться дети, ощутил головокружение, заставившее его забыть о Саёка. «Простите», — переспросил он, осознав что-то, что-то ему говорила. «Не нужен ли вам шофер?» — спрашивала она. «Шофер?» — повторил он, решив, что ослышался. «Шофер». Утвердительно сказала она, и он понял, что всякое сопротивление бесполезно. На завтра она представила Хару, шофёра выбранного ею лично Маса Канта, которого все звали просто Канта. Он был поздним сыном её третьей сестры, считалось, что он немного дефективный. У него просто лёгкая форма аутизма, как позже заметил Пол. Но он прекрасно разбирался в информационных технологиях и работал на дому в Токио, выполняя порученные ему заказы в том ритмика, который его устраивал. Саёка подыскала ему квартирку с гаражом рядом с храмом Хекоманбэ, в пяти минутах от дома на Каму. Харуу достаточно позвонить, и Канта явится, отвезет куда надо, а потом вернется к своим компьютерам. По правде говоря, торговцу отнюдь не претела мысль отказаться от такси с их душными натопленными салонами, избитыми разговорами и запахом несвежих бенто. А дальнейшее доказало, что Канта прекрасно водит машину, умеет и молчать, и разговаривать, и постоянно доволен своим положением. Отсутствие расписания и сама работа ему нравились. По его словам, иначе я целыми днями сидел бы дома и ел всякую гадость из комбини. Больше того, он обожал киота, и мало-помалу Харо начал водить его по храмам, садам, кафе, а иногда по ресторанам. Однажды он спросил Канта, что ему понравилось в серебряном павильоне, и Канта ответил «Проды». «Почему?» — полюбопытствовал Харо. «Они точные», — сказал тот. Кисуки, бывший с ними, засмеялся и заметил, «Вот чего не хватает в моей последней графической работе». А рассеянно слушавший Хару почувствовал, как что-то сдвинулось. Незапное понимание, что кровные линии простираются в будущее, точно так же, как он видел их вечное существование в прошлом своих предков, преображало время. Он смотрел на Канта, слушал, как Саёк рассказывает о внучке и думал — Я плыву в своём невидимом и беспрерывном потоке, где присутствует и моя дочь, где каждому навечно предназначено точно очерченное место и бесполезно надеяться его изменить. Каждый год последний представитель другого рода, Эдуар Мелан в конце весны и в конце осени надолго приезжал в Киото. Он хорошо говорил по-японски и утверждал, что остальные месяцы года живёт только ради этих дней в Японии. Однажды, когда он был у Хару, и Бет тоже оказалась там, Эдор объяснил, что пребывание в Китае для него по-прежнему ад, чем и оправдывается паломничество в Киото. И Хару увидел, как внимательно Бет на него смотрит. Чуть позже француз обмолвился, что его отец девять лет назад попросил, чтобы в его гроб положили белые камелии. «Не знаю, почему я не рассказал вам об этом раньше». Обратился он к Хару. «Но я был одержим поручением в точности передать вам...» «Слова про лисицу». И после небольшой паузы продолжил. «А потом я боялся снова об этом заговорить». В ответ Харур рассказал ему историю о лисице и даме эпохи Хэйан. «Эта история несет в себе силу, хотя я не знаю, в чем тут дело», — добавил он, а потом, подумав об Эммануэль Ривер, сказал. «Подруга, которая знала к ней ключ, тоже умерла». Эдуар ушел. «Открылся». У Хару возникло ощущение, что где-то произошла какая-то перемена. Он выбросил эту мысль с головы и отправился ужинать с Томо, Акирой и Полем в Китсуны, недавно открывшуюся Икеторию в двух шагах от парусника. Надвигался Муссон, было прохладно. Восточные горы наливались серой пеленой мороси. Посетителями Икетории, которую держал бывший Якудза, были в основном студенты и местные жители. Ничего про Хару не знавшие и немало этим не озабоченные. Заведение напоминало чердак из детства, где среди афиш с манга, ржавых жестяных рекламных вывесок и фигурок суперменов выстроились ряды бутылок саке, преграждая путь к клубам дыма от жарящегося на гриле мяса. Стены были выкрашены чёрной краской. Несколько подвесных ламп скудно освещали зал со столами из обнового дерева, ящиками пива у лестницы и телефоном, с наборным диском настоек. Но главное, тут подавали тающее во рту ароматное мясо на шампурах и, по мнению Кисуки, лучший в городе салат с курицей. Коль предупредил, что задержится, а потому Хару, Томо и Акира заказали в ожидании ледяное пиво и Эдамамы. В зыбкой, таинственной и прохладной атмосфере, предваряющей сезон дождей, начало вечера показалось Хару исполненным особого очарования. Пока ближе к восьми часам ему не позвонила Сайока, по каким-то хозяйственным делам и перед тем как повесить трубку сказала что-то странное этим вечером в воздухе как всегда он первым делом подумал о Франции и о розе но тут появился поле заказал бутылку саке со словами я должен вам кое-что сообщить и разливая саке продолжил клара беремина наша дочь родится в январе откуда ты знаешь что будет девочка спросил тамо я просто знаю ответил поле и посмотрел на Харо. Как отец на отца, подумал торговец, и обретя равновесие на узком хребте, разделяющем радость и боль, поднял свой бокал, сказав: "Я завидую этой малышке. У неё будут лучшие в мире родители". И его хватило удивительно приятное чувство. Он был в счастье в заполе и испытал облегчение от того, что причувствие Саёка не имело отношения к розе. Он увидел, как обозначилось бреж будущее. Был взволнован, как свидетель люdruk, с интересом думал о ещё не рождённом ребёнке, тоже уверенный, что будет девочка. Как ни странно, скорое появление в Киото этой маленькой иностранки отгоняло тот страх, который он испытывал при мысли о своей собственной иностранке, в Париже. Он вернулся в дом на Кама, принял ванну и заснул убаюканным смешным чувством возбуждения и полноты жизни. На следующее утро он нашёл Саёко в комнате Клёна, Она стояла с вытянувшимся лицом, как её не бывало в скверные дни. "Клэр беременна", сказал он. Она сморщила лоб. "Будет девочка?" спросила она. Он сделал знак, что да. Она шмыгнула носом. "Что такое?" спросил он. "Я не знаю". Он проработал всё утро в кабинете, охваченный тем же чувством полноты жизни, что и ночью. А когда Поль позвонил ему перед отъездом в Токио, он повторил: «Я счастлив за вас». «Клара тоже», — со смехом сказал Поль. «Она счастлива за нас двоих, хотя вся работа лежит на нее». Было 20 июня. Холодно. Хару повесил трубку и пошел проливной дождь. Он ощутил озноб, настроение переменилось. Он снова подумал о том, что сказал накануне Эдуар о белых камелиях в гробу отца. Хару представил себе бледного и неподвижного Жака Милана, завязанным бантом галстуком и свежим цветами на груди в покое пращальной белизны он был путешественником подумал Хару который отправился на другой край света в поисках материи для своего последнего успокоения а вот я никогда не покидал свой архипелаг хотя смысл моего сердца тоже находится по ту сторону ночи устав от перепадов собственного настроения Он хотел было встать, но тут в комнату вошла в тревожное Сайока и в ту же секунду зазвонил его мобильник. Хару принял вызов, пока она стояла рядом, и услышал голос Акиры. «Только что умер Томоу». На отпевании присутствовали все близкие Томоу. Теперь обряд редко проводили на дому, и все же его решили организовать в паруснике на Синюдо. И провел его Хироси, братки и суки. Родители и сестра Томо умерли, и на церемонии было мало родственников. Хару, сидевший рядом с пианино и телом друга, был совершенно раздавлен грузом горя и одиночества. А Кисуки, подводя черту, тихо сказал, «И прочь летит от звездного мерцания, пустую ночь тяжелый шар земли». В жутком покое комнаты Хару, глядя на стоявшую перед ним фотографию Кадзу Оно, Не мог себе представить, что они будут здесь петь и разговаривать, как после смерти Исао. Он подумал: "Мы верим, что мы сильнее, но в нас поселилась смерть". Снаружи падал частый дождь, народу было плохо, на плакать он не мог. Он погружался в свои тёмные глубины. На похороны пришла половина города, и все приносили свои соболезнования Акире. В конце тот взял слово, поблагодарил собравшихся и добавил несколько слов в леденящей тишине. Он не страдал, он не понял, что умирает. Он угас в том же кресле, где его первая великая любовь. Я был второй, другой не будет. В зале было много людей с национального телевидения, приехавших из Токио, из Осаки и даже из Саппоро, где согласно правилу ротации существующему в NHK, тому периодически работал всегда с радостью покидая свою основную базу, свой парусник. Об этом доме внезапно заговорил Кисуки. «Мы не можем собраться в Синедо без нашего Тутиана». Друзья договорились встретиться у Хару. Они пели по-черному, не в силах ни говорить, ни смеяться, и заснули в разных углах комнаты. Оль единственный из всех ночью ушел домой, и Хару в одиночестве отправился принять ванну. В воде его захлестнуло горе, и вместе с этим новое знание. «Тамоу не понял, что умирает, а мы все поняли, что стареем», сказал себе он. Через некоторое время я стану в глазах своей дочери стариком. Саэ, Йо, Карю, Таро. Уильям и Исао умерли молодыми, а его старые родители в Такаяме до сих пор живы. Жак Милан, который был на 10 лет старше Харо, мог бы стать первым предостережением, но он был иностранцем и отправился в мир иной, вне повседневной жизни Харо. А вот смерть Томоу, напротив, радикально меняла эту жизнь. Она меняла многих людей. меняло равновесие мест, текстуру времени, и впервые в жизни Хару задумался о своём возрасте. Неделю спустя они опять встретились в синею дождь, чтобы захоронить в земле пепел друга. Ему бы очень не понравилось, если бы я ужинал в одиночестве, беседуя с урной, сказал Акира Кисуки, оправдываясь, почему не стал соблюдать положенные по обычаю 49 дней. С телами мёртвых надо разбираться как можно быстрее. чтоб оставалось размышлять только о смерти, сказал по возвращению гончар. Утром 28 июня Акира Кейсуки и Кисуки и хоро шли по дороге, ведущей на кладбище. Покинутый там у дом походил на мавзолей. Они не стали там задерживаться, а Роза знал, что больше сюда не вернётся. Накрапывал дождь, мучительный долг сказать прощай тридцатилетней дружбе покрывался моросью. Они шагали по холодному и топкому пути отчаяния, сгибаясь под тяжестью воспоминаний. Они молча постояли перед могилой, чувствуя себя опустошёнными дураками, потом двинулись в сторону курадами и поднялись на вершину лестницы. Внизу безразлично шумел центр, разливаясь бетонной лавой между отдельными возвышенностями. Пока они мрачно его разглядывали, Кисуки сказал: "На этот раз саке нас не спасёт, а вот киото может". И они почувствовали, как внутри распространяется благодетельная мощь города. На следующей неделе Хару вернулся вместе с Полем на круговую прогулку по Синьо-До. У подножия лестницы он остановился там, где узнал от Миллана о существовании своей дочери. Подумал о собственном пепле, который будет здесь покоиться, и, связав таким образом свою участь с участью Томо, расположившие их могилы по соседству, успокоился. Он поужинал в Экитории, где они с Томоу встречались в последний раз, и проникся уверенностью, что Китсуны, этот защищенный заповедник детства, сбережет счастливые мгновения. На следующее утро на рассвете позвонил на Оэ и сообщил, что их отец, как и Томоу, умер во сне. Хару сел в первый же поезд на Такаяму, на вокзале взял на прокат машину, отвез свои вещи к Акурадзата и присоединился к своим погребальным зале. На похоронах собралась внушительная толпа пивоваров, торговцев, друзей, а также мужчины и женщины, которых Хару не знал. Все приветствовали его и как местного уроженца, и как человека, добившегося в жизни успеха, и он почувствовал себя предметом восхищения, в то же время исключенным из этого доброжелательного сообщества. Мать, какую он всегда ее знал привычно, несла в себе самоотрещение и меланхолию, но только усиленные трауром. В какой-то момент церемонии она беззвучно заплакала, содрогаясь и трясясь. Жена на ое положила ей на руку свою ладонь, и мазь продолжила молча плакать. В голове хору всплыло воспоминание о том приезде в горы, когда он узнал о болезни отца. Его за туманенном рассудке вкус грибов слился с ощущением морока и дрожи. Но когда он попытался отстраниться от этой заполненной призраками сцены, Звёзды, ведущие по пути предков, удержали его. Он, отец на сегодняшний день, и, возможно, дедушка в будущем, увидел себя предком, каким в свой черёд когда-нибудь станет и понял, как его жизнь вписывается в совокупность времени, где без устали разыгрывалось между ним и его родителями, между ним и его дочерью, а вскоре между его дочерью и её собственными детьми одна и та же молчаливая сцена одиночества. Он остался на 3 дня в Какурэдзата. Проводил много времени с матерью, повидался с кузинами и старыми товарищами, поговорил с Наои про лавку, погулял по горе, думая о Томоу. Утром четвертого дня он двинулся на вокзал по извилистой дороге, петлявшей по долине между затопленными рисовыми полями, складами и маленькими залитыми дождем святилищами. Густая зелень, пышные разросшиеся огороды, белые камни, обнаженные невысокой водой начала лета, придавали поездке особое очарование. Обостренная... просто сердцем детства. Он сбросил скорость и покатился на малом ходу, что наконец и принесло ему успокоение. Проехал мимо семейного святилища, опустил стекло, позволил влажному тёплому ветру пройтись по лицу, растворился в гостеприимстве своих гор. Некоторое время вёл машину умиротворённый знакомым окружением, но что-то переменилось, и он ощутил себя вовне. Привычный пейзаж отступил на задний план, вписавшись в более широкую панораму нового мира, неосязаемого, но присутствующего. В этом безграничном просторе он вернулся в себя самого, открыл там огромное пространство и подумал, значит, вовне это здесь. 10 января 2009 года, за 10 дней до его 60-летия, родилась дочь Поли и Клары. Хару отправился в роддом встречать новорожденную, которую назвали Хару, «Анна, Роза и Йока». «Роза в честь моей бабушки, Йока в честь Кейсуки и Анны как дань романтической стране жизни», — уточнила Клара. Поль ничего не сказал, но улыбнулся. Мощь жизни, исходившая от младенца, завораживала Хару. На другом краю мира жила его дочь, и Еха также доносилась до него с огромной силой и печалью. Несколькими днями позже Камигама пришла Бет и принесла чудесные подарки. Её же она пожала руку Полю и сказала с искренней теплотой: "Клара и Анна обрекли вас на счастье". В вечер своего шестидесятилетнего юбилея Харов устроил грандиозный приём, не в последнюю очередь затем, чтобы способствовать дальнейшему процветанию своих дел. И Поль, у которого под глазами залегли тёмные круги, безакоризненно сыграл свою роль. С самого начала было очевидно, что Анна будет темно-волосой и миниатюрной, как её мать. и молодой бельгиец заметил Хару, что их дети совсем не похожи на своих отцов. Саёка с ума сходила по малышке, смеялась вместе с ней, когда Поль приносил дочку в дом на каму, но продолжала наблюдать за ней в своей бдительной и упрямой манере. Тем не менее, год прошел спокойно, и в начале следующего, 2010-го, Хару с облегчением подумал, что вроде все обошлось. В воскресенье 10 января Поль заглянул всего на несколько минут, чтобы передать бумаги, поскольку они отправлялись всей семьей в Кокедера отметить первый день рождения Анны. По возвращению он сказал «Сейчас сезон туманов, а это великолепно». И Хару запланировал поездку на следующей неделе. Он уже целую вечность не бывал в храме мхов. И утром 17 января Канто отвез его в Россияму, западную часть города. По дороге они разговаривали, и Хару с веселым удивлением узнал, что Канта любит театр Но. «Я-то думал, что молодое поколение с его хай-теком ничем таким не интересуется», — заметил он. «А на эти спектакли ходят только старики вроде меня. Мне бы очень хотелось побывать на представлении Токиги Но в июне», — сказал Канта. «Это был ежегодный фестиваль, проходивший в огромном дворе святилища Хэйан». где давали спектакли трупы двух городских театров, но и с наступлением ночи зажигались огромные факелы. Хару никогда еще не бывал на этом фестивале. «Что вам нравится, ВНО?» – спросил он. «Истинность», – ответил Канта. Они подъехали ко входу в Кокедера как раз вовремя. Точно по расписанию открылись двери, впустив группу пенсионеров, вооруженных огромными фотоаппаратами. Хару вежливо поприветствовал их, Все пошли следом за монахом в большой зал, где их усадили на татами, после чего приступили к обычному ритуалу с храмовым чтением сутры, пение и каллиграфические упражнения, прежде чем каждому раздали тонкие деревянные дощечки, на которых следовало написать пожелание. Хару, который пришёл не для этого, сунул дощечку в карман, гадая, что подумала бы Роза об этом ритуале, который обычно ему нравился. У него мелькнула догадка: Но в этот момент их выпустили из зала, они пересекли внутренний двор храма и, наконец, оказались в лесу. Густой мох, бархатистый и почти фосфорицирующий, стлался по земле, покрывая корни и камни. По удаль виднелся небольшой пруд, над поверхностью которого витал легкий зимний туман. Вокруг черные январские ветви выписывали иероглифы тайных стихов. Старго углубился в лесок и долго бродил под изломами лучей зимнего солнца. Потом остановился, поднял глаза к вершинам кипарисов и обнажённых клёнов. Они неподвижно, но рождают жизнь, подумал он. А мы вырываем свои корни, чтобы освободиться от собственной тени. И потом мысленно добавил следует тому же пониманию, которое пришло к нему в родных горах после смерти отца. Вовне здесь Оно и есть превращение. Он завершил прогулку и с сожалением покинул эти места. Земля, как и дера, смягчала скорбь, очищала любовь, заволакивая мерцающей пылью нить его жизни. Это магическая земля, сказал себе он. Земля метаморфоз. Подумал об Анне и Розе, поймал себя на том, что представляет, как они однажды встретятся, и впервые за долгое время почувствовал себя глубоко счастливым. На завтра он рассказал о своей поездке и надеждах в Полю. На той неделе Анна научилась хохотать. Сказал молодой человек. Они отправятся туда вместе, когда мы состаримся и не сможем пуститься в путь. Остаток утра они работали, а ближе к полудню, когда они пили кофе перед клеткой с клёном, Полю позвонила Клара. Он повесил трубку, на лице его читалось беспокойство. «Что случилось?» — спросил Хару. Не знаю, что-то не так, сказал Поль. Анна спросил Хару. Нет, сказал тот и ушёл. Стревоженный Хару прикурил сигарету, и день потянулся в тягостной неуверенности. Саёка взяла отгул, и он сожалел, что рядом нет её компаса дурных предзнаменований. В 8 вечера позвонил Поль. У Клары врачи подозревают рак, сказал он, пока больше ничего неизвестно. На этой неделе предстоит обследование. Я рядом, заверил Хару. Через несколько дней Поль сказал ему: "Это рак беременности, он поражает молодых мам и очень агрессивен. Я рядом". Повторил Хару, но знал, что его друзья оказались один на один с несчастьем. Он задействовал все свои связи, чтобы найти лучших врачей и обеспечить наилучшее лечение, но был бессилен нарушить то одиночество, в которое болезнь погрузила Поля и его жену. Первые месяцы терапии измучили Клару. Саёка, горькая пророчица, оставаясь с Анной, превращалась в добрую фею. Поль продолжал работать, и Хару, зная, что безжалостность при знаменовании определит естественный ход событий, не стал предлагать ему взять отпуск. Вместе с Бетой Киесуки они отпраздновали второй день рождения Анны, собравшись в спальне, где молодая женщина, худая и истощённая, всем улыбалась, лёжа в кровати. В конце февраля Поль сказал Хару, что надежды мало. Лора, сестра Клары, приехала из Бельгии и поселилась у них. Вечером, когда жена и дочь засыпали, Коль покидал свой дом и отправлялся к Хару на Каму. Он проходил через маленький сад, прислонял велосипед к стене и присоединялся к хозяину в кабинете. Там они пили саке и беседовали в ночи. На пороге беды все, что разделяло мужчин, исчезло. И Хару спрашивал себя, испытывал ли он когда-нибудь подобную близость с кем-либо другим. И говорил не только Поль. Это был диалог, они слушали друг друга, рассказывали о своей жизни, тревожились о Кларе и Анне, а с определенного момента о том, как без матери сложится жизнь девочки. Поль не жаловался, он говорил совершенно откровенно. «Если бы не Анна, я бы после смерти Клары покончил с собой», сказал он однажды вечером, а в другой раз заметил, Она слишком страдает, это не может продолжаться. Когда Хару передал это Бет, та издала короткий сухой смешок, который причинял боль обоим. 10 марта, сразу пополудни, Саёка, занимавшаяся тем, что размещала вет в сливой в вазе, внезапно замерла и со задумчивым видом шмыгнула носом. 2 часа спустя кolarо срочно госпитализировали, но Саёка, казалось, не особо встревожилась. Значит, дело не в этом, подумал Хару. Или во всяком случае пока не в этом. Утром 11 марта 2011 года Хару после встречи с клиентом пошёл обедать с Акирой. Они выпили пиво и поговорили о том о теплотой полной взаимопонимания. В нашем возрасте мы осиротели. Сказали они друг другу и засмеялись. Акира добавил: "Знаал бы ты, как я его любил". И Хару с мягкой ностальгией и грустью Но я подумал об Исао, о мужчинах, наделённых даром любви. Около 2 часов дня он в одиночестве отправился в Сэннёдо и прошёл своим круговым еженедельным маршрутом. Но на вершине большой лестницы Курадани у него возникла внезапно резкая головная боль. Арос спустился по ступеням, но там, где он когда-то узнал о существовании роз, мигрень взорвалась в голове с такой силой, что он скорчился на земле от боли. Через несколько минут он поднялся, дошёл до машины, оставленной перед высоким красным порталом, и поехал в хоронилище, где движимый странным причуждением, включил телевизор. Было 14 часов 45 минут. У него опять разболелась голова, а поскольку NHK транслировала унылые дебаты в Diet, он решил, что смотреть нечего. Он протянул руку к выключателю, но под кадром с дебатами появился анонс национального метеорологического агентства, сопровождаемый звуковым сигналом сейсмической тревоги. И мужской голос начал зачитывать предупреждение о непосредственной угрозе мощных подземных толчков и причислять префектуры, которых это коснётся: Мияги, Ивата, Фукусима, Акита и Магата. Парламентарии продолжали говорить, голос произнёс: "Остаётся мало времени до начала". Помещение диет затряслось, картинка пропала. Потом какой-то журналист в студии вышел в эфир. Он зачитал указание по мерам безопасности, кадры с Токио тоже начали мелькать. И вскоре ведущий объявил о землетрясении силой, в зависимости от зоны, от 5 до 7 баллов. Без 10:30 через 5 минут после первого сообщения с экрана прозвучал второй предупредительный сигнал. На этот раз о цунами на северо-востоке Тохоку, на Канском побережье Хоккайдо, но также в Ибараки. Тибе, на остров Идзу. Исоки, позвонивший за две минуты до того со словами «Нобу сейчас в Сэндайи», присоединился к Хару. Они вместе смотрели на картины землетрясения, которые транслировались из Токио. Исоки безуспешно пытался дозвониться до сына. «Все линии перегружены», — сказал Хару. «Я уверен, что с ним все в порядке». Потом, незадолго до шестнадцати часов, NHK передала кадры оперативной съёмки, снятые с вертолёта, летящего над устьем реки Наторе к северу от аэропорта Синдая. Они посмотрели их в молчании, не понимая, что видят. Бесчисленные хаотичные информационные сообщения следовали одно за другим. Толчки 7,1 по шкале Рихтера, эпицентр в Тихом океане в 130 км к востоку от Синдая. Имеются разрушения на Фукусимской атомной станции. Магнитуда подскочила до непонятных величин. Эвакуация жителей в радиусе как минимум 3 км от станции. И снова нереально-невозможная чудовищная картина цунами, проникающего вглубь земель. В 6:00 вечера на склад пришёл поли, позвонила Саёка. Её сестра, жившая в Канто, к югу от Токио, только что объявилась. Семья всё в порядке, она надеется, что с квартирой Хару тоже. Нобу был в командировке в Сэндае. Сказал ей Хару. Повисло молчание. Вот оно, произнесла она глухим голосом, и Хару почувствовал, как у него скрутило внутренности. Я вас жду, добавила она и повесила трубку. В доме на Кама телевизора не имелось. Он чувствовал облегчение от того, что перед глазами больше не мелькают жуткие кадры, они стали слушать радио. Хару попытался связаться со знакомыми в Сэндае и в Натаре, никто не отвечал. И Хисуки лег на пол прямо на деревянной плашке. Саёка принесла крепкий чай и пиалы с дымящимся рисом, потом, поймав снизу взгляд Хисуки, подала сакая. Полю селся, прислонившись к клетке с клёном. Они выпили, не очень осознавая, что делают. Саёка ходила туда-сюда время от времени, что-то бормоча. Ближе к полуночи Полю шел, сказав, что вернется на рассвете. Саёка предупредила мужа, что останется в доме Хару, и началось бдение, бдение без мертвеца и приговора, без тел и реальности, в очевидности беды, в отчаянии перед неотвратимостью судьбы, потому что все трое догадывались, какая участь постигла нобу. Но утро следующего дня прошло без всяких новостей. Только накапливалась информация, предвещавшая всё более ужасающие вести. Около 5:00 вечера на NHK сообщили, что произошло извержение в районе атомной станции Фукусими. Еке суких мыкнул. А вот и атом пожаловал. Теперь на вечеринке полный комплект. Система охлаждения не работает, сказал Поль. Реакторы расплавятся. Когда комментатор передал пресс-релиз, выпущенный Такийской энергетической компанией, отвечающей за эксплуатацию станции, он заметил: "Пресса можно скормить что угодно". Это из той же серии, что их установка не показывать трупы. Сказал Кисуки. Ты в курсе, что я родом из Хиросимы? Мой отец из Киото, но моя мать оттуда. И отправилась туда рожать нас с братом. Она ждала нас 2 недели рядом с матерью и сёстрами. Мы с Хироси родились 6 июля 45 -го года. Мать вернулась сюда 5 августа, за день до бомбы. Остальные все погибли. Я туда никогда не ездил. По радио рассказывали о затопленной станции, над которой возноситсся облако взрыва. Невидимое спрятать труднее всего, пробормотал Кэйсукэ. Ложь. А там, а не здесь перед нами в ярком свете. 7 часов в пол в свою очередь пробормотал. У меня такое чувство, будто я присутствую при полном крушении. О, сказал Кэйсукэ. Мы всё отстроим заново, по крайней мере, частично. Но ты не видел Кобы до Хансинавадзи. Это был молодой город, необычный, почти странный. Мы отстроим, но вот невинность будет утрачена навсегда. В 8 вечера телефон Кейсуки зазвонил. Он протянул его Хару. Это был Юкио, коллега-биолог, с которым Нобу собирал образцы на побережье у Ситегахамы, в 20 км от Сендай. Ками или боги, или кто там еще, послали одного из них в гостиничный номер в центре города печатать отчет, а другого на пляж собирать пробы песка. Цунами докатилось позже, сказал Юкио. Если бы он ушел сразу, то остался бы жив. Я пытался ему позвонить, но никакие вызовы не проходили. Думаю, он хотел забрать оборудование и дошел до машины, а потом стало уже поздно. Машину волна протащила досюда, где я ее и нашел. Это чудо многие никогда не найдут своих. И он заплакал. Аро положил трубку. Саёка опустилась на колени и склонила голову. Коль подавленный в полном отчаянии, стипил пальцы на затылке, а Кисуки посмотрел на Аро. Я тебя предупреждал, сказал он. Урну захоронили на кладбище сразу после отпивания, задержавшегося из-за опознания репатриации тел. Где будет лежать твой пепел? спросил Кейсуки у Хару и добавил, «Но Бу достоин быть твоим соседом». Под проливным дождем они снова оказались на Курадане, жутким ощущением дежавю. Хироси произнес молитву, добавив от себя несколько слов, которые заставили Кейсуки рухнуть на мокрую землю. Хару отложил свой зонт, обхватил гончара за плечи и держал его, прижав к себе до конца церемонии. А Кира подошел с зонтом, Но Хару жестом отказался и остался стоять под ливнем, поддерживая брата своей души. Поль тоже закрыл свой зонт, и один за другим присутствующие последовали их примеру, бросая зонты на грязный песок и принимая ливень и холод в знак разделенной скорби. Когда Бет закрыла свой, все увидели, что она плачет. По щекам Саёка бежали слезы и капли дождя. Она последней отошла от могилы медленным шагом, жемчужными воды в волосах. Несколько дней спустя Польс спросил у Харо, можно ли пепел Клары тоже захоронить в Курадане. Она буддистка, сказал он. Но даже если бы это было не так, мне хотелось бы, чтобы она покоилась там. Хироси сделает всё необходимое, ответил Харо и мягко спросил. Мы настолько близки. Мы идём по крыше А, глядя на цветы. ответил, по цитированию стихотворения Иссы. На самом деле, мы уже в его пекле. После полудня Хару получил последние фото из Франции и почувствовал себя ещё более раздавленным. Те, кто мог быть счастлив, умирали, те, кто жил, были несчастны. Жизнь погружалась в болото бед и траура, где он тонул и как друг, и как отец. Новые сведения о том, что случилось 11 марта, всё прибывали. и стало известно, что землетрясение произошло на малой глубине. Сдвиг сконцентрировался на разломе необычайно короткой протяженности, аккумулировав таким образом всю энергию в ограниченной зоне, одновременно достигнув магнитуды в 9,1 и вызвав чудовищное цунами. Однажды вечером, когда Кисуки и Поль сидели у Хару и Пилисаке, тот поделился своими размышлениями о недостижимой глубине чувств у японцев. «Она существует!» Откликнулся Кисуки. «Богатая и бездонная, но нам нет туда доступа, мы замкнуты в несчастьях нашей земли, в ее постоянной трагедии, а еще в нашем сегодняшнем языке, который больше не способен выражать то, что мы чувствуем. Как разглядеть что-то в себе, если больше не умеешь это высказать? Вместо этого нам морочат голову романтизации катаклизмов и моральной эстетизации силы духа». Как это восхитительно! Но и то, и другое лишь скрывает черствость современной души. И разговор продолжился, кружась вокруг схожих тем, в атмосфере печали и товарищества. «Ты дурно на нас влияешь», — сказал в конце концов Кисуки Полю. «Обычный японец не любит концептов, он предпочитает ритуалы». «Но любой человек составляет себе представление о жизни», — возразил Поль. «Об этой суке!» — бросил Гончар. «Думаешь, о ней можно сказать что-то еще?» Поль не ответил. «А ты?» — спросил Кисуке Хару. «Как ты ее себе представляешь?» «Как переход через реку», — ответил тот. «Реку, где вода черная, потому что глубокая. Я не могу разглядеть дно, но перейти все-таки надо». Кисуке посмотрел на него с нежностью. «Ты правильно делаешь». — сказал он. — Роса на другом берегу. В середине апреля Хару обедал с Бет. И та объявила, что отныне будет проводить каждое лето в Англии. «Но ты же терпеть не можешь, Англия», — удивился он. «Эменно так», — подтвердила она. «Япония умеряет мою боль, но наркотик с годами слабеет. Мне требуется немного ада, чтобы снова прочувствовать передышку». «Бизнес вполне налажен, я могу руководить им и своего родного Бергшира. А как только я под завязку наемся с конов и напьюсь Хереса, сразу вернусь». «Когда ты уезжаешь?» — спросил Хару. «После Клары», — ответила она. «Я вернусь в сентябре. Полю будет приятно снова увидеть ту, что отсутствовало». Вечером Хару сообщил Саёк о решении быт. «Пусть там и остается», — сказала та. Он ни разу не слышал, чтобы она плохо о ком-то отзывалась и был поражён. Она не знает, что такое мораль, продолжила Саёка. И я сейчас говорю не только о личной жизни. Даже в делах есть свои правила. Нельзя творить всё, что вздумается. Чуть позже Харупа говорил по телефону с клиентом, которому не смог приехать накануне землетрясения Хансин-Авадзи. Дочь этого клиента жила на побережье в префектуре Мияги. Она уцелела и в момент подземных толчков, и во время цунами. Сначала укрылась в центре экстренной помощи, а потом, когда дороги были восстановлены, перебралась к родственникам в Кобе. Но бедняги, которым некому идти обречены на годы скитаний без крыши над головой, пока им вернут выморочное имущество, сказал клиент Хару. А знаете, кто появился в пострадавших районах сразу после землетрясения? Не правительство, Ни местные власти, ни иностранная помощь. Они все заложники своего оборудования, своих протоколов и инерции. Еду и все самое необходимое несчастным, в том числе зараженные радиацией зоны, доставили Якудза. Первые часы жертвы могли рассчитывать только на японский народ, на Инаганавакай. Если нами управляют одни бандиты, а спасают другие, то те, кто проявил большее сострадание, имеют полное право восстанавливать страну. «А я?» — спросил себя Хару. «Я тоже бандит». Он задал этот вопрос Кисуки, и тот прыснул. Да, только вполне мелкотравчатый. Твой рэкет никому особо не вредит, потому что твои подопечные богатеют, и потом ты никому не угрожаешь, а никого не отправляешь на тот свет. Как и Бэт заметил Хару, на что Кисуки по дому ответил. Нет, она всё-таки вампир. Позже у них состоялся ещё один диалог. Эй, торговец, но ты ещё и эстет, сказал ему Кисуке. Это спасает тебя от присущей торговцам вульгарности, как дзен-экстазы бает спасают её от её собственной моей вульгарности, повторил Хару, подумав о своём старом учителе Дзиро. Но за наслаждением стоит одиночество, продолжал Кисуке. Я всегда грезил об иных берегах, Не раз там не побывав, тебя привлекали настранки. В искусстве ты увидел другой вариант места, где можешь залечить тайные раны. Одиночество толкает тебя на бегство, но твои шрамы держат на земле. Однако я чувствую в тебе моменты искупления, только не могу понять, в чём он заключается. Клара умерла 20 мая во втором госпитале Красного Креста. Ей было 34 года. Во время похорон Поль едва стоял на ногах, и Хару подумал, что это самый печальный погребальный обряд, на котором он когда-либо присутствовал. В день захоронения урны на кладбище стояла прекрасная погода. В адском пекле кричали вороны, их карка не разносилась над аллеями. Теплый ветерок ласкало лица. Могилы вибрировали от невидимой жизни мертвецов. Исокий выстоял неподвижно всю церемонию, трезвый, как стеклышко, с бесконечной нежностью в глазах. Вечером он ушел в город напиться, а Хару вместе с Бет отправились в Камигамо. Когда они зашли в дом, Поль кормил Анну, и круги у него под глазами, и сами эти глаза вновь разбили им сердце. Бет заговорила по-японски, и малышка захохотала, пытаясь выговорить «дай дзёбу». Родители Клары и Поля, которые остановились в соседнем отеле, присоединились к ним. А Лора, остававшаяся в доме с девочкой, пока остальные были на церемонии, подала ужин, который Саёка прислала с Канта. Вначале они переговаривались между собой по-английски, потом, поняв, что на английском прекрасно говорит Бет, перешли на французский. На своем родном языке Поль казался совершенно иным человеком, и Хару чувствовал, насколько тягостно для него присутствие родителей и свекра со свекровью. «Лора — истинный дар небес», — сказал как-то Поль. но я опасаюсь прибытия святого семейства, каким бы благодетельным оно ни было для Анны». И добавил, что Клара думала, будто Уильям умер, так как не смог принять свою японскую ипостась, и что она хотела, чтобы Анна знала о своем бельгийском родстве. Ару подумал о своих дальних предках, посмотрел на ведущую беседу Бет и спросил себя, насколько сильна грызущая ее сейчас боль. Сидевший по его правую руку отец Поля напоминал «Кару», состоявшегося хищного зверя, изгибаемый суровый, с холодным взглядом и властными жестами. В конце трапезы он что-то сказал, и повисла тишина. Оль встал, остальные за ним. Хару и Бет распрощались и вместе ушли в ночь. "Я уезжаю", сказала Бет перед тем, как они расстались. "Я уезжаю завтра в Лондон". И издала тот короткий болезненный смешок, который он слышал от неё только в самые тяжёлые часы. Полночь Поль постучал в дверь дома на Каму. «Ланида твоя такая, принимать друзей в Трауре», — сказал он. На него было страшно смотреть. «Я тоже в Трауре», — ответил Хару, и они направились в кабинет. «Я думал, утешится мысль, что она больше не страдает», — сказал Поль. «И эта мысль по-прежнему во мне реальная и спасительная, но она не утешает». Какое-то время они пили и молчали, — прежде чем снова заговорить обо всем, о Кларе, об Ане, о любви и без всякого перехода ее молчания о смерти. «Что такого, — сказал твой отец, — чтобы вы все снялись с места?» — под конец спросил Хару. «Мой отец обожает судить, вместо того, чтобы понимать», — ответил Поль. «Он из тех, кто любит, что последнее слово всегда было за ним». В окно ворвался порыв холодного ветра. Поль вздрогнул. «Но последнее слово всегда только за смертью», — проговорил он. После его ухода Хару побродил по большой комнате, выкурил несколько сигарет, но когда собрался идти спать, увидел на низком столике перед клеткой с клёном каллиграфию, сделанную рукой Кисуки, с единственной стихотворной строчкой. «Лишь в вышине царит роса». Потом, хотя всё было кончено, всё продолжилось, Именно в это время в жизни Хару возникла японка, с кем любовником он был в начале 90-х годов. Она вернулась после ещё одного десятилетия, проведённого за границей, рядом с мужем-дипломатом. И Хару снова увидел её на официальном приёме в салоне отеля Акура. "Вот ныне я остаюсь в Японии", сказала она. "Сёхе некоторое время поработает в бюро в Токио, а потом снова уедет за границу, но уже без меня". "Что ты будешь делать в Токио?" спросил он. Она улыбнулась и не ответила. Ей недавно исполнилось пятьдесят лет. Он нашел ее красивой и переменившейся. На следующее утро они отправились в Сисэндо, уселись на татайме на галереи храма, и она прикоснулась к его руке. «Мне хотелось бы однажды привезти сюда Мидари», сказала она, и Хару вспомнил, что она обожала свою единственную дочь. Лепестки больших азалий, проглядывавшие сквозь снежную весеннюю зелень, казали шлейфом розовых звёзд. На светлом мельчайшем песке располагались камень, папоротники, хосты, 난디ны, чаша для птиц. На заднем плане изгибалась толвная линия хрупких клёнов. На следующий день Харуза говорил об этом визите с полем, но в последний момент сам, не зная почему, воздержался от упоминания о Мидаре. Сесандо, мой любимый в это время года, заметил молодой человек. Он откинулся на спинку стула, Мы идём по крыше Ада, глядя на цветы, добавил он. С естественностью и безмятежностью, удиввшими Хару, Эми снова стала его любовницей. Они встречались в Киото и в Токио, занимались любовью, разговаривали, смеялись, ходили ужинать. И насытность и напряжение их первой связи уступили место нежному, лукавому соучастию. И мало-помалу Хару перестал видеться с прежними привычными любовницами. Под вихрящимся мелким снегопадом он отпразновал в доме Накамо свой шестьдесят третий день рождения. Эми занимала почётное место, и он, забавляясь, отметил, что в лице Саёки и Кисуки она обрела молчаливый комитет поддержки. А потому, хотя он никогда не обсуждал с Саёкой свою личную жизнь, на следующий день он будто не нароком обмолвился при ней, что Эми замужем, как и мы все. Пожал плечами та И он невольно рассмеялся, увидев, как она, ничтоже сумняшися, отреклась от принципов, за которые обычно была готова взойти на костер. Но ему пришлось признать, что та жизнь, которую он вел последние 40 лет, без предупреждения, но и без болезненных потрясений, совершила поворот. Он продолжал встречаться с друзьями, пить, заключать сделки и развлекаться, но сам настрой переменился. Однажды после полудня он впервые взял Эми с собой на круговую прогулку по храмам и кладбищам. Они были одни. Она шла рядом, нежная, элегантная, серьёзная. Они остановились на верху большой лестницы в тишине заснеженного города, в великом покое храмовых построек и могил. Он взглянул на неё. Она легко вздохнула, сдерживая слезу, с блестящими глазами повернулась к нему. Он восхитился её красотой и изяществом. Потом его мысли приняли другой оборот, и он сказал себе: "Помол стал формы, наделившей мой холм своим духом". Я вступил в пору траура, и отныне мои мертвецы вдыхают в эти здания и могилы благоухание своих откровений и душевных озарений. Он остановился в храмовом дворе и вновь увидел себя 10 января 1970 года, когда под снегом перед ним шли Томоу и Кейсуки, а он чувствовал, что замерзает и рождается заново. «Но Кейсуки и Поль живы-здоровы», — сказал себе он, — «и Роза тоже». Вдали прозвучал гонг, и он вновь осознал, что Эми рядом. Вечером они ужинали в Геоне, в старинном заведении, где Хару хорошо знали. За едой Эми рассказывала ему о годах, проведенных за границей, потом о любовном романе, который сейчас читает. И, слушая ее, он как в театре представлял себе, чем была бы его жизнь, женись он в свое время на Японке. В тот момент, когда он подумал, что никогда не подпускал свои плотские желания слишком близко, к собственной внутренней сущности, Эми, продолжая описывать сюжет романа «Историю женатого мужчины и замужней женщины, которые, в конце концов, вместе кончают с собой», сказала ему «Мои европейские друзья полагают, что у японцев культ невозможной любви». Остаток вечера прошел в мягкой, обволакивающей атмосфере, и у него возникло ощущение, что он мечтатель, путешествующий по знакомой и странной стране. В ледяной ночи они дошли до винного бара где обнаружили откровенно пьяного Кейсоки, который принялся о чём-то болтать с Эмми. Хару росейно их слушал, но вскоре с ласковой улыбкой на губах перестал обращать внимание на их трёп. Думая о Розе, он пригубил французское каберне и сказал себе: "Я тут скучаю, чтобы доставить удовольствие Эмми, точно так же, как если бы отправился с дочерью на детский полдник". Утром 19 января 2013 года, накануне его 64-го дня рождения, Саёка внезапно остановилась перед окнами, выходящими на Каму. «На что вы смотрите?» — спросил он, и она ответила недоуменно и рассеянно. «На реку». Около семи вечера ему позвонил Кейсуки и предложил встретиться в городе вместе с Полем. Но Хару собирался провести вечер с Эмми и отказался. Он присоединился к ней в суши-ресторане на последнем этаже здания, где они встретили вернувшуюся из Англии Бет, которая ужинала с деловыми партнёрами. И некоторое время с ней поболтали стоя рядом с их столиком. Позже Эми сказала Хару: "Она просто супер, посмотри, с каким уважением остальные к ней относятся, хотя она и женщина-иностранка". И на него повеяло ностальгией по ушедшему времени, когда они с Бет были любовниками. Ужин прошел в наслаждении прекрасным видом восточных гор. Они вернулись пешком по берегу Каму. Было тепло, дикие травы изгибались под луной, как серебряные луки. Дома они приняли ванну и легли спать, болтая и смеясь, но любовью заниматься не стали. Он посмотрел на обнаженную спину Эми и мирно заснул. В шесть утра его телефон зазвонил, и он услышал голос Кейсуки, говоривший «Полно». «Приезжай в Красный Крест, с нами все более-менее в порядке, но приезжай!» В больнице он нашел горшечника в коридоре всклокоченного в больничной пижаме. «Я не ранен», — сказал тот. «Просто я был весь мокрый». И он начал рассказывать. Они выпили лишнего. Ару прекрасно представлял, что это могло значить. А дальше, сами не зная как, оказались на мосту, Сан-Дзё убеждают друг друга, что должны прыгнуть. «Приезжай!» Они перелезли через парапет. Поль приземлился на выступ пилона, а Кисоки благополучно прыгнул и погрузился в холодную воду. Им немедленно пришли на помощь. Полю в срочном порядке прооперировали бедро. Всё прошло хорошо. Ну, как обычно говорится. Вздохнул Кисоки. Какой же я болван. Я ведь знаю, что не могу умереть. Я должен был его оберегать. Где Анна? Спросил Хару. «С няней», — ответил Гончар. «Я ее уже предупредил. Она с ума сходила от беспокойства». Хару позвонил Сайока, вкратце изложил ситуацию. «А», — сказала она, — «река». И велел ей идти к Полю. «Я привезу ее к нам в дом», — ответила она. И в следующие дни Анна проводила день у Хару, а вечером ее забирала к себе Сайока. Поль медленно поправлялся. Я буду хромать до конца своих дней, сказал он Харо. Но хромота пусть я. Правда в том, что я подвёл Анну и никогда себе этого не прощу. Он себя простил, вернулся к работе, не забыл дорогу в бары, проявляя должную умеренность. И Харо радовался, глядя, как Поль выстраивает с дочерью нежную и радостную связь. У Поля случались любовные истории, потому что он понял, что никогда уже не будет тем же, кем был с Кларой. и что ни один человек не в силах вынести отсутствие мертвых. Хару, понимая, что работа помогает Полю держаться, нагружал его множеством поручений, тем более что японцы прекрасно к нему относились. На бесконечных деловых ужинах он пил, не давая слабины. Говорил мало, смеялся и смешил в нужный момент, заключал сделки, иногда с большей выгодой, чем сумел бы сам Хару. Когда тот над ним подшучивал, Поль улыбался и говорил «Хару, Дух капитализма родился из протестантской этики. Я считал себя просто любителем искусства. Но я всего лишь продукт своей культуры. Но на самом деле улыбался он редко. И Хару переживал за него. Анна, которой исполнилось четыре годика, с каждым днем все больше походила на мать. Несмотря на образовавшуюся пустоту и печаль, казалась неизменно веселой и шаловливой. В силу чего Саёка была убеждена, что девочка находится под защитой священного леса, Тадасу. Когда Поль продал дом и переехал в квартиру в центре города, Саёка всполошилась и снова на протяжении нескольких месяцев внимательно приглядывалась к малышке. Но Анна гармонично развивалась, и Поль черпал в этом силы. Хару отпраздновал свои 65 лет, и само празднество, организованное совместными усилиями Саёка и Эми, получилось очень красивым. Шел снег, Панер с стеклянной клетки прикрыл макушку белоснежными вороными крыльями. Исики произнёс забавную речь, дышащую камелиями дружбы и саке, которая заканчивалась так: Люди с гор полные придурки. Все засмеялись и плавно двинулись к чудесной весне, потом к раннему и на редкость холодному сону. Тогда Тахару и простудился. Когда вечером 29 июня он сидел дома, попивая горячий чай и пытаясь читать, несмотря на отвратительный кашель, раздирающий грудь, ему позвонил новый частный детектив. Предыдущий вышел на пенсию 10 лет назад. А его преемник, как и первый, говоривший по-английски, извинился за неожиданный звонок и сообщил, что Мод Ардан наконец покончила с собой. Она набила карманы камнями и утопилась во авене. Хару велел прислать отчёт о событиях и фотографии прибыли на его электронную почту. На них была одета в чёрное Паула, принимающая посетителей у входа на веранду. На одном снимке появилась Роза, выходящей из квартиры на улице Деламбр. Её замкнутое жёсткое лицо напомнило Хару лицо Мод. Прощание состоялось в церкви соседнего городка. Особьshire упокоилась в земле того же кладбища, что и её отец, в деревне в 10 минутах от дома. Фотографу не удалось подойти ближе, снимки получились расплывчатыми. Лица оставались почти неразличимыми. Но Ахор показалось, что она присутствует в белой маске, и словно в театре. Но его детство они казались частью мира призраков. Что будешь делать? спросил на следующий день Пол. Ахор закашлялся и прикурил сигарету. Свяжусь с ней, но ещё не знаю как. А ведь как это исключительная японская постановка вопроса. Заметил Пол. Я не знаю другого народа, который с таким озяществом оставлял бы в стороне вопрос зачем. Она жила без отца и почти без матери. Сказал Хару. Я не могу, как ни в чём не бывало, заявиться в её жизнь. Он снова закашлялся. Нужно обратиться к врачу, сказал Пол. Этот бронхит затянулся. «Я как раз сегодня иду», — ответил Хару. Записался на четыре часа. До своего врача он дошел пешком по берегу Каму, свернув налево на мост Демати и поднявшись чуть дальше по Кавабата-Доре. Накрапывал дождь. Он чувствовал себя усталым и невообразимым образом счастливым. Это чувство горячее и глубокое взрывало в нем залежи самых разнообразных эмоций. Во Франции, монотонно повторяясь, сменялись года, его дочь чахла, прекрасная и угрюмая, сменившая гнев на безразличие, насколько он мог судить смирившаяся. В ее жизни почти ничего не происходило. Она почти не встречалась с друзьями, почти не заводила больше любовников. Работа Ла возвращалась к себе, и каждый раз, получая ответы фотографии, Хару вынужден был склониться перед очевидностью. Ее затягивает та же тьма, что ее мать... «Однако Роза вскоре узнает свою японскую душу», — говорил себе он любуюсь цаплями, растворявшимися в серых тонах мусона. Дикие травы по обеим сторонам русла, зеленые и напитанные дождем, стелились под свежим ветром. Прямо перед ним темной таинственной массой выселись восточные горы. Вокруг него, волшебно сочетая современное родство и благость святилищ, покоился в своих грезах Киота, проникая в душу как никогда». И Хару улыбнулся, подумав, «Я стал еще большим японцем, стремясь, чтобы японкой стала моя дочь». Сигенори Мидзубаяся, с которым его связывала 30-летняя дружба, послушивала его своим фонендоскопом, болтая о том о сём, но с какого-то момента замолчал. «Ты в последнее время не терял резко вес?» — спросил он. Хару не имел никакого представления. Я выпшу направление на обследование, сказал Сиганоре. Ты же застарелый курильщик, осторожность не помешает. У меня нет времени болеть, со смехом возразил Хару. Он прошёл предписанные обследования и выбросил всё из головы, целиком поглощённый стратегией Роза. Под предлогом бронхита он отклонил предложение Эми провести несколько дней вместе и долго предавался размышлениям у себя в кабинете, передав все дела Поло. 20 июля Саганоре позвонил ему и сказал: "Я получил результаты обследования. Можешь прийти сегодня после полудня?" Хару оглянул на сойока, которая расставляла ветви лилий в большой белой вазе, и, увидев, что таса средоточена и безмятежна, не забеспокоился. Он снова прошёлся пешком до кабинета на Ковабати, немного подождал, раздумывая над первыми словами, которые напишет дочьре. Отом Сигиноре пригласил его зайти в смотровое. И в то же мгновение Хару понял, что дело серьёзно. Скажи мне всё напрямую, попросил он. Нужно сделать биопсию и ещё другие анализы, чтобы выяснить всё подробно. Но одно точно у тебя рак лёгкого, спросил Хару, затронутый об облёсских. Сейчас, сказал Хару. Врач не понимающе на него глянул. Это должно было случиться сейчас, сказал торговец и засмеялся тем коротким сухим смешком, который слышал от других, подумав: "Такова судьба". Насколько это опасно? спросил он ещё. Мы будем знать больше после магнитного резонанса и биопсии, ответил Сиганоре. Не считай это известием приговором, куча народа живёт долго с подобным диагнозом. Ару вернулся домой, попросил Саёка выпить с ним вместе чаю и сообщил ей новость. Она давным-давно взяла на себя заботу о его доме и расписании, была посвящена в его тайну. Более чем кто-либо. Она заслуживала полной откровенности. К тому же ему было любопытно узнать, почему эта великая пророчица трагедии не почуяла то, что случилось с ним, и утешался от тайной мысли, что это, возможно, вселяет надежду. Когда он все рассказал, у нее вырвался удивленный вскрик. "Этого не может быть", сказала она, и он подумал, что она отрицает реальность его болезни. Но он ошибся, потому что, предвосхищая вопрос, она добавила: "Дома я всегда слепа". "Дома?" повторил он. "Ну, здесь", уточнила она, обводя рукой залитую светом комнату. Он послушно прошёл новую череду обследований и в августе снова встретился с Иганоре. Твой рак не самый агрессивный, но и не самый приятный, сказал врач. Однако на сегодняшний день имеются отличные способы лечения, и я тебя отправлю к лучшему онкологу Киото. Сколько у меня времени? спросил Хару. Никто не может сказать. Сколько? повторил Хару. 5 лет, может, 10, ответил Сиганоре. Но не подавай на меня в суд, если мы тебя дотянем до того 90-летие. Выйдя из кабинета, Хару позвонил Полю и предложил увидеться в Китсуне. «Саёка посидит с Анной», — сказал он, «а для меня очень важно поужинать с тобой». Поль пришёл вовремя, сел, подождал, пока Хару закажет пиво, и попросил «скажи мне всё напрямую». После того, как Хару всё объяснил, Поль откинулся на стуле и произнес только «Я рядом». «Тебе придется вести все дела», — сказал Хару. «Никто не любит больных торговцев, а в Японии вообще не любят больных. Ты станешь лицом фирмы, когда мне будет уж не под силу». «Кому еще ты сообщишь?» «Исуки, Бет, Эми. А когда это станет очевидным всем?» Подошел шеф-повар и предложил по рюмочке сютю. От заведения Хару засмеялся и спросил у Поля: "Неужели у них настолько похоронный вид?" "Конечно", заверил его молодой человек и улыбнулся. Они пили свою сётю из высоких стаканов с большим количеством льда. "Мой отец умер во сне, без всяких мучений", сказал Хару. "Я себя почти убедил, что и со мной будет так же". Упоминание об отце выскользнуло другие воспоминания. Когда-то я знал одного мастера чая с гор, недалеко от Такаямы. Его звали Дзиро Мифуне. У него был магазинчик древностей в городе. И там, в грудах всякого барахла, можно было найти настоящее сокровище. Он священно действовал в своей лачуге между ящиками с пивом и кипами старых журналов, но никогда, зов чая, я не различал так отчетливо, как у него. Он поднял стакан за невидимого друга. «Дзиро говорил, что человек, который думает, будто знает себя, опасен. Но на самом деле он следовал пути чая и знал, кто он. Я сделаю из маленькой гостиной с северной стороны чайную комнату. Мне необходимо видеть, у меня больше нет времени на предположение». Коль поднял свой стакан. «А Роза?» — спросил он. Хару наклонил голову. Я ещё не знаю. Курсы лечения, обследования, и так неделя за неделей, месяц за месяцем. Это было мучительно. В августе 2014 года Хару отложил решение относительно Розы, как и все прочие важные решения. В августе 2015, пока новости с онкологического фронта оставались туманными, Он отправился вместе с Канто прямо на открытие фестиваля Такегино. Было тепло, немного облачно, и он поймал себя на том, что ему нравятся представления на открытом воздухе, напомнившее спектакли из детства. Когда зажглись факелы, освещённая сцена и светилища проступили на фоне сгущающихся сумерек. И его поразила та насыщенность, которую реальная ночь придавала пьесе. Под восходящей луной и представлению позволило ему увидеть мир таким, каким он никогда ещё его не видел и чувствуя, что проникает в тайные области, он заснул, как забываются в объятиях надёжных рук. В момент, когда он проснулся, на главном герое была маска старика, безусловно вылепленная большим художником, потому что ни на одной другой хару никогда не видел столь мощного выражения страдания. А может, я стал чувствительнее? Подумал он, с ужасом поняв, что перед ним измождённое лицо самой смерти. в то время как актер нараспев произнес «Я пришел лишь за тем, чтобы поведать вам о своих муках». На следующее утро, после беспокойных снов, где он тонул или пытался скрыться от призраков и демонов, Хару предпринял необходимые шаги, организовав все сам и ничего никому не сказав. В ночи, освещенные искусством и огнем, он увидел истину. Теперь он без всяких медиков знал, что ему осталось мало светлых месяцев. Спустя три недели он предупредил Поля и Саёка, что отбывает на несколько дней в Такаяму, и попросил Канта заехать за ним завтра на рассвете. На заре нового дня он велел отвезти его в международный аэропорт Кансай и в дальнейшем не говорит никому ни слова. Он смотрел, как мелькают городские улицы, потом вдоль автострады, пригорода на южной равнине и жуткие городские кварталы Осаки. В конце долгого путешествия машина въехала на Большой мост связывавший аэропорт с побережьем. Его позабавил дорожный щит на английском и на катакане, как и та слоговая азбука, которую использовали, чтобы воспроизвести иностранные слова, гласившие Skygate Bridge R. Он одарил взглядом обширную бухту Осаки с её промышленными зданиями, рыболовными и круизными судами, унылыми бетонными конструкциями. И подумал, что нет ничего более японского, чем этот морской пейзаж из родовной современностью. Канто проводил его до стойки регистрации и к выходу на посадку, где поклонился прежде, чем удалиться, словно привёз его к дантисту. Пройдя таможенный контроль, Ару проследовал в VIP-зал, где занял кресло у окна, выходящего на взлётные полосы и на море. Один самолёт залетел, другой приземлился. Ару встал, чтобы взять кофе, и снова уселся в кресло. До вылета оставалось 2 часа. Он открыл газету, отложил её. Рейсы продолжали прибывать и отправляться. Море волновалось под нарастающим ветром. Он заметил, что в зависимости от фазы взлёта или приближения к земле, самолёты оказывались то тяжёлыми, то лёгкими, то неповоротливыми, то устремлёнными к цели. И в какой-то момент траектория маленького самолёта напомнила ему сапер с родной реки и по ассоциации Ото к его детство. Он вспомнил, как увидел там два противоположных берега своей жизни, и посреди быстрых вод загадочную и воздушную свою дочь. Вот где я сейчас пребываю, подумал он, совсем близко к плавищемуся сердцу тайны, там, где я смогу наконец воссоединиться с Розой. Танец самолётов продолжился. Он выпил ещё две чашки кофе, пожевал самбее. повторил про себя название отеля, который выбрал в Париже. Море поднималось под чернильными тучами. Он испугался зарождающейся бури, но высвечивающиеся на табло рейсы вылетали вовремя. И он расслабился не без помощи бокала вина. Наконец он покинул салон бухту моря, и ласково поблёскивающие под тёмным небом взлётные полосы. Во время полёта он так и не смог заснуть. Кофе, долгий переезд. Непредвиденность путешествия всё не давала ему забыться. В слабо освещённом салоне самолёта, сидя с открытыми глазами, он представлял себе ту минуту, когда окажется в одном пространстве с Розой и увидит её, находясь рядом, окружённой тем же воздухом, включённой в ту же ткань бытия. В моменту приземления после 12 часов этого странного бодрствования он был совершенно измучен. На выходе держа табличку с именем Хару Его ждал нанятый Манабу Мабаяси, японец, который сопроводил его к мошене, где Хару почти мгновенно заснул. Когда проснулся, они были уже в Париже. Миновал полдень, шёл дождь. Отель выглядел честеньким, обслуживание средним, номер удобным. Он принял душ, растянулся на кровати и пришёл в себя уже глубокой ночью. Стунул в карман телефон, который вручил ему человек Манабу, и вышел из гостиницы. Дождь прекратился, и он двинулся на удачу, ориентируясь по башне Монпарнаса. Город показался ему грязным и дурно пахнущим. Он долго шагал по заснувшим улицам, но на Париж ему было плевать, он думал только о ней. Вскоре он проголодался. Занимался день, и, выйдя на один из больших бульваров, Хару увидел знакомое кафе. На фотографиях он не раз разглядывал эти столы, плетёные бело-зелёные стулья, видневшуюся в окнах деревянную стойку... Официантов в белых рубашках, галстуках и чёрных жилетах. Он уселся на террасе и заказал завтрак. После 30 лет разглядывания фотографий Париж казался знакомым, но снимки не передавали ни запахов, ни света, а главное манеры людей двигаться. А больше, чем экзотичность обстановки, лица и языка, именно движение прохожих рождало ощущение неотдалённой чужеродности. Все встречи с французами в Киото Всё близкое общение с европейцами не подготовили его к восприятию этой толпы с её специфическими жестами. И, окунувшись в волны совершенно другого мира, он почувствовал себя отделённым от реальности. Где-то через час усталость взяла верх. Ему показалось ребячеством ждать в кафе чудесного появления. И он уже собрался вернуться в отель, чтобы там организовать завтрашнее утро. Млекнула мысль отправиться... К следовательскому институту к тому времени, когда Роза должна появиться на работе. Он заметил её, и первое впечатление продиктует следующее решение. Он увидел, как она идёт прямо к нему. Она пересекала бульвар, и он понял, что она направляется к его террасе. На ней было очень простое зелёное платье и сандалии на плоской подошве. Распущённые волосы свободно обрамляли лицо. Она не зряча посмотрела на него и села за соседний столик. Подошёл официант, она заказала кофе. Из рук её голоса, в котором он узнал тембр собственной матери, под голос родных гор, потряс его. До неё было меньше метра, и поскольку она не обращала на него никакого внимания, Хару мог разглядывать её сколько душе угодно. У неё чувствовалась энергия, которую фотография не могли передать. Это напомнило ему хрупкое упорство цветов. Сколько мужчин полюбили её за это? столкнулись ли они с ее гневом и безразличием. Спросил он себя. Взяв чашку, она уронила ложечку, он поднял и протянул ей. Она поблагодарила, он произнес ее овелкам, она взглянула на него. — Вы японец? — поколебавшись, спросила она в конце концов. — Да, — сказал он. — Вы бывали в Японии? — Благодарю покорно, — ответила она, — что-то меня туда не тянет. Он улыбнулся. Знаете, у нас много красивых вещей. Красивых вещей? повторила она. Вещи всего лишь вещи, сказал он. Но всё же. Она попросила официанта принести ещё кофе. Какие красивые вещи? спросила она. У нас есть небеса, сказал он. Небеса? Небеса, за которыми «Вянет сад, и иногда появляются лисицы». Она внимательно посмотрела на него. «У вас здесь, наверное, друзья?» — спросила она. Он различил в ее голосе легкое напряжение и подумал, «Это происходит сейчас». Что-то пришло в действие. Возникла некая брешь в сплетении нитей бытия, и в его распоряжении оказалась вся бесконечность времени, чтобы погрузиться внутрь себя, Прежде чем ответить. Странное отрывы напал на него там, где он находился, и унесло его вгне, под деревья Кокодера. Он блуждал под сенью листвы и восхищённо поражался способности деревьев порождать жизнь, несмотря на крепко держащие корни. Он слышал их пение и понимал мощь неподвижных преображений. Но в какой-то мгновении он забылся под кронами памяти, заворожённый любой симхами и туманами отдаваясь магическому излучению Земли. Истина струилась в мерцающих отблесках под леска, где чередой проходили годы, волны одиночества и беспомощности. Вскоре он станет обузой для близких, и, убаюканный речитативом листьев, он подумал, «Ничто не происходит случайно». Она смотрела на него, он любил ее с безумной силой и единым махом вырвал себе сердце. «Нет», — сказал он. «Я никого не знаю во Франции». Она снова посмотрела на него и пожала плечами. «Конечно», — сказала она. Он подумал об Эд, который Нан Зен Зи превращал в другую женщину. Подумал о том, что его всегда тянуло куда-то вовне. Но здесь он был всего лишь иностранцем. И, наконец, подумал, что любить — это значит дарить свет. Он заговорил с ней по-японски. сказала, что она мощный цветок, что он верит в её силу и решимость, добавил, что надеется однажды дух откроет ей своё сердце. Она недоуменно прищурилась, подозвала официанта, расплатилась за кофе, встала. Желаю вам приятно провести время, сказала она. Он проводил её взглядом до ближайшего входа в метро, попросил счёт и вернулся в отель, следуя маршруту проложенному в смартфоне. Лёг на кровать, Он ждал дико пронзающей боли, которая оставит его опустошённым и обожжённым, очищенным от всех эмоций. Он не почувствовал ничего. Он позвонил в овё компанию и тому человеку, которого представил к нему Манабу Омобаяси. Пообедал, а потом поужинал у себя в номере, никуда не выходя. На рассвете следующего дня шофёр ждал его у входа в отель. На этот раз он хотел прожить каждое биение сердца, отделявшее его от вылета. И не спался у дороги до аэропорта. Зарегистрировал багаж, пошел в вип-зал, выпил там вина и кофе. Сев на свое место в самолете, он снова приготовился к волне печали. Но вместо этого ощутил головокружительное облегчение и необъяснимое опьянение. Самолет пробил тучи, солнце залило кабину. И он вспомнил роман, о котором рассказывала Эмми. О невозможной любви, которая, как и дружба, остается частью любви. Вернувшись в дом на Камо, он воскресил вырванное сердце отца, притворив его в сердце умирающего человека и сообщил живущим, что отныне его место в переходном царстве, где они не могут к нему присоединиться. Первый, кто получил известие об этом безвозвратном переселении, стала Эми. "Я могла бы дать тебе всё, но ты этого не хочешь", сказала она. Он ласково на неё посмотрел. Я провёл с тобой счастливые годы. Но я одиночка и не могу ни с кем разделить свою болезнь. Одиночка, повторила она. У неё вырвался горький смешок. Человек, который думает, будто знает себя опасен, сказала она и крепко обняв его, ушла. Вечером он отправился в бар повидаться с Кейсуки, рассказал о словах Эмми и добавил: "Знаю, что ты меня осудишь. Я и сам готов это сделать". Что такое человек? Вот отец спросил горшечник: "Ты сейчас мне скажешь?" "Это прежде всего одиночество". "Именно", сказал Хару. "А потом падение и рождение. Ты думаешь, что сможешь родиться в одиночку? Мне кажется, что я напротив умру". "Ты не понимаешь, ты сколько бы ни грезил о мире во мне, Останешься до мозга костей японцам. Мы думаем, что все в наших руках и все от нас ускользает. Твоя одержимость формы — это одержимость контролем. Но в самой сердцевине каждого кроется та бездна, где все мы слепы. А если только не смиримся, а не позволим другому показать нам, кто мы, вместо того, чтобы смотреть самим. Я не могу требовать это от Эми. сказал Хару. А, сказал Кисуки. Ты ещё думаешь, что у тебя есть выбор? А любому человеческому существу требуется кто-то другой, чтобы сопровождать его в падении и в рождении. Позже в доверительном тепле дружбы, когда саке смягчило угрозы, Кисуки разразился смехом. Как же ты дурак, эй, самурай, сказал он. Вторым, кого он вёл в курс дела, стал Поль. Хару ни словом не упомянул о Париже, сказав только, что отказался от мысли познакомиться с дочерью. «Но отец есть отец, будь он здоров или болен», возразил Поль, когда Хару закончил. «Отсутствовавший отец, ставший больным отцом», сказал торговец. «Тебя ждут ещё годы, и ты отказываешься от самой важной встречи?» «Меня ждут болезнь, угасание, смерть». Хару засмеялся. «Как же мы все обманываемся, пока не ощутим нож, приставленный горло, верно? То, что отец должен дать дочери, это свет, который позволит ей увидеть саму себя. Это то, чего Бет не сумела сделать для Уильяма. Я задолжал Розе ее японскую часть». «И как ты собираешься проделать это на расстоянии?» — поинтересовался Поль. «Поинтересовался Поль». Мне осталось несколько лет, чтобы придумать, ответил Хару. Как ни странно, это решение сделало смерть реальной. Однако я чувствую себя пьяным и счастливым. Это упоение принесением дара, сказал Поль. Когда даёшь ничего не ожидая взамен, потому что понял истинный смысл дарения. Я завидую твоему опьянению. Но сам Хару после нескольких часов в Париже знал, что этим ощущением он обязан отказу от встречи и парадоксальному чувству неколебимой близости, порожденному этим отказом. На смену медленной эрозии последних десятилетий, разъеденных уверенностью, что рано или поздно они узнают друг друга, пришло обещание единственного перерождения, имеющего смысл и озаренного теми минутами, когда он смог поговорить со своей дочерью. Лето и осень прошли в относительном затишье. Рак прогрессировал медленно, без всплесков, но и без отступлений. Хару жил почти нормальной жизнью, но больше не курил, не пил и знал, что его вздохи сочтены. В январе 2016-го он отметил 67-й день рождения в доме Накаму, украшенном огромным букетом белых камелий. Матовая черная ваза с шероховатой поверхностью произвела большое впечатление – И Кисуки, чьим подарком она была, признал, что она удалась. Присутствовало много младых художников, гордых приглашением, и они, необычные и дерзкие, как сам Хару в их возрасте, предали празднику веселья, среди них, как обычно, были и женщины. Хару находил женщин красивыми и блестящими, но больше не испытывал желания, счастливый одним их присутствием и очарованный их талантом. Теперь я желаю только замкнутой близости, думал он, глядя, как они живут и смеются, высшей близости с розой, несмотря на смерть. Между тем зима усыпала город камелиями и цветами сливы, а парижский детектив сообщил Хару о кончине Паулы. Ей было 87 лет. Она угасла у себя в доме во сне, ничем не болея. И Хару испытал такое облегчение при мысли о ней, и такую печаль при мысли о дочери, что сам не понимал своих чувств, пока не пришли снимки похорон. Кладбище и роза в просторном черном дождевике, стоявший выпрямившись, под ливнем и одиноко, несмотря на толпу вокруг. Мартовским утром, разглядывая фотографии вместе с полем, он вдруг осознал, что дождь кажется черным. И молодой человек, склонившись над снимком, вдруг нахмурился, потому что действительно все изображение казалось исчерканным тонкими темными штрихами. «Кисуки мог бы тебе напомнить, что после взрыва бомб в Хиросиме и Нагасаке из-за воздействия жара выпал черный дождь, — сказал Хару. Дождь, почерневший от радиоактивных пепла и пыли, который прибивал эти частицы к земле и уничтожал всякую надежду». Как раз в тот вечер Кейсуки пришел к нему поужинать, и Хару, нарушив собственный зарок, выпил несколько рюмок сакэ. И с вечера они беседовали, вспоминая о своих ушедших и заставляя жизнь переливаться тайными самоцветами. Под конец Кейсуки спросил, висит ли до сих пор в спальне Хару та картина, которую он подарил ему в молодости. — Ты хочешь еще раз на нее глянуть? — спросил Хару. Нет, но знаешь ли ты, что там изображена роза? И сам удивившись, добавил: "Не знаю, зачем я тебе это говорю". Он взглянул на Ахару. "Но ты это ведь знаешь, верно?" Сказал он ещё и ушёл. В начале 2019 года рак начал активно прогрессировать. Лечение выматывало Хару, который уже не мог обходиться без кислорода. Его мучили боли в лёгких и в костях. Он принимал минимально возможные дозы морфия, но всё же принимал. Саёка заправляла новый круговерть его жизни: медсёстры, процедуры больницы, возвращение домой, а в какой-то момент и специально оборудованная медицинская кровать, занявшая своё место напротив картины с розой. В этот день Хару позвал Кейсоки, и как 50 лет назад, подал ему чай в ходе церемонии, пусть и не принуждённой, но всё же торжественной. Он обустроил чайную комнату в маленькой гостиной, выходившей на север, и поместил в таконому свиток с изображением фиалок на льду. В остальном он действовал по образу и подобию своего старого учителя Дзиро, и подавал чай, пренебрегая общепринятым порядком, беседуя вместе с другом, наслаждаясь столь чарующей бессмысленностью окружающего. Разумеется, в какой-то момент они вернулись к своему излюбленному спору. "Ты полагаешь, что Всё рождается из формы, но дело обстоит ровно наоборот. Форма всего лишь видимая часть духа и доступный восприятию образ его власти, сказал Кисуке. В чём ты сколько бы ни проклинал религию, больше буддист из нас двоих, ответил Хару. Но кто из нас больше японец? вопросил Кисуке. В мае, месяце откровений, начала концов, Хару приснилось, что он прогуливается с розой по аллеям святилища Китана. Она была воплощением той женщины, которую он узнал в Париже, и образ, который ему так и не смогли передать фотографии. Перед Ирисом необычайной красоты он протянул ей руку и сказал: "Тебе будут грозить страдания, дар, неизвестность, любовь, поражение, преображение". Когда как этот цветок живёт во мне, так и вся моя жизнь перейдёт в тебя. Он проснулся с болью такой силы, предвидя, который несколько месяцев назад он решил, что она скрепит его последний выбор. Он принял ровно столько морфина, чтобы суметь встать и позвонил Поля, которая присоединилась к нему, когда ушла утренняя медсестра. Они выпили чая перед клеткой с клёном. Хару объяснил, что очень скоро уже не сможет покидать постель, держаться в сознании или даже глотать, а, следовательно, время пришло. Поскольку Поль молчал, Хару добавил, что хотел бы умереть у себя в синю до, что он обо всем уже договорился с Хероси и угаснет в маленьком саду, примыкающем к личным покоям монаха. «Ты покончишь с собой в храме?» – изумленно спросил Поль. «Я там засну», – сказал он. «А вы,ские суки, принесете меня сюда?» заключительном этапе. «Кироси в курсе?» — спросил Поль. «Конечно нет», — ответил Харуй, добавил. «Но до этого я попрошу тебя перевести одно письмо и записать маршрут». Потом пояснил. «Это для Розы. Помнишь, что ты сказал мне в первый раз в Такаяме, что вся глубина японской души целиком на поверхности и что наши сады — это Суть ее воплощения — обретшая форму, так что ад становится красотой. Я долгое время думал, что печаль Розы исходит только от мод. Я не желал видеть того лика ада, который вылепил всех нас». Он засмеялся. «А теперь я хочу передать Розе ее японское наследство». «Снова печально с указанием на противоядие». «Восемь лет назад я интуитивно ощутил это в Кокедера. А сейчас знаю, все, что я должен дать моей дочери, сводится к одному письму и к одной, пусть долго и прогулке. Когда она приедет сюда ознакомиться с моим завещанием, ты отведешь ее в несколько избранных мест. В конце ты посетишь вместе с ней нотариуса, потом отдашь мое письмо и его перевод на французский». Оль ничего не сказал, но его молчание порой-то знало означало согласие. Я завещал ей всё, чем владею, но фирма и хранилища отойдут себе. И речи быть не может, сказал Поль. Я не твой сын и больше уже не просто твой служащий. Я также и главным образом твой друг, Хару кивнул. Когда? спросил Поль. 20 мая, через 10 дней. Так Хару погрузился в тьму грядущей смерти. Дабы придать законченную форму делу своей жизни, он пригласил Кейсуки выпить последний чай и там, в полутьме маленькой комнаты, поделился с другом своими планами. Тот, кто хочет умереть, живёт, а тот, кто хочет жить, сам принимает смерть. Вздохнул Кейсуки. Я пробовал много раз, но кто может выстоять против судьбы? «Она карает нас без разбора, одиночка любовников, и никому не дано торговаться ни с самим собой, ни с любимыми, что до меня я лишь бедолага, который наблюдает и записывает историю до самого последнего слова». «Историю? Но чью историю?» — спросил Хару. «Кто знает, я узнаю, когда придет мой черед. Может, после тебя». Или после поля. Надеюсь, что нет, я стар и желаю ему вновь полюбить и жить долго. Хару разливал чай мягкими, замедленными движениями и из-за болезни, и из-за воспоминаний, благословляемые тенью своего старого учителя, родными горами, своими потоками и волшебными лисицами. Они пели в молчании, рассевшись без всяких церемоний, и тени спускались во множестве из его памяти, из ее склонов, и густота сумерек обволакивала его. Исоки смотрел на него с улыбкой. И Харо напомнил ему историю лисицы из Кокурадзата, которая сорок лет назад шла по невидимому броду, а потом другую пролисицу и даму эпохи Хаян. «Однажды, сорок лет назад, я рассказал эту историю одной француженке», добавил он, «а позже Жаку Милану». На обоих она произвела сильное впечатление, но я так и не понял, почему. Исуки рассмеялся. Лисица говорит то, что хотят от нее услышать. В любой хорошей истории пересекаются три главных оси, по которым все мы, жалкие пылинки, перемещаемся, и каждый сдвигает свою жизнь в зависимости от собственных возможностей и ущербностей. рождение, любовь, смерть. Первозданное повествование, начало и конец. Он прикурил сигарету. Я помню ту француженку, сказал он. Ли нее я бы продолжил историю так. То я кружённый невидимостью жизни, где угасала в заточении дама, огляделися онко, начинали колебаться границы. Он предлагал зеркала до того неведомое. и менял законы внутреннего преломления. Он заставлял тени кружиться в небывалой хореографии. В конечном счете он создавал для дамы другой мир, тоже невидимый. Но в нем видимой становилась сама сердцевина ее жизни. И, назвав имена своих мертвых, он освобождал ее от их цепей. Он стал единственным другом, какой у нее когда-либо был, Всем, кто мог смекчить эти утраты, рассеять мрак и приручить невидимое. Он задумчиво глянул на Хару. Ты ведь знаешь, что она была сумасшедшей, верно? Сумасшедшей, безутешной или в плену на своей, как хочешь. Он потушил сигарету. Но ты не говоришь мне всего. Торговцы улыбнулся. Ты всё узнаешь, сказал он. Появилась Саёка. День с его неизменной болью покатился к вечеру, и Харуни вспоминал об этом разговоре, но в тот момент, когда он добрался до кровати и привел в действие ее механизм, чтобы улечься. Он спросил себя, «Если чай позволяет увидеть невидимое, то что увижу я?» Потом наступило смутное прозрение, и он сказал себе, «Лисица, вот ключ».